Александр Михайловский. Александр Харников. Крымский излом. 1942, том 1. Читает Алексей Воскобойников. Часть 1. Заря над Евпаторией. Нигде и никогда вне времени и пространства. Голос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 Второй доступный узел-рецепиент, 11 октября 1917 года, координаты 59, дробь 20. Третий доступный узел-рецепиент, 9 февраля 1904 года, координаты 37, дробь 125. Четвертый доступный узел-рецепиент, 5 июня 1877 года, координаты 39, дробь 25. Остальные энергетически доступные темпоральные узлы-реципиенты заблокированы логическими запретами первого и второго уровней. Выявленные темпоральные узлы-реципиенты санкционированы. Служба обеспечения эксперимента приступить к процессу копирования матрицы. Служба обеспечения эксперимента к процессу копирования матрицы приступила. Первая копия – готово. Копирование успешно. Голос хихикнул и в манере хорошо вышколенной стюардессы продолжил: "Товарищи, наш рейс прибыл в 1942 год. За бортом 4 января означенного года по григорианскому календарю 200 км юго-западнее Севастополя. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и просят сохранять спокойствие и мужество. О своих семьях не беспокойтесь, о них позаботятся ваши оригиналы". Голос посуровил. Делайте что должно и до свершится что суждено. Привет, Алоизичу. Аминь. <звёк> Узел первый. День Д. 4 января 1942 года. Чёрное море, 200 км юго-западнее Севастополя. День уже склонялся к вечеру. Кенشل 126, он же Костыль, он же Мотылёк, прикомандированный к третьей группе 77-й штурмовой эскадры, базировавшейся на аэродроме Саки, совершал последний за этот день разведывательный полёт. Через полтора часа сядет солнце и наступит долгая зимняя ночь. Высота 1500 м. Наблюдатель Дарезев в глазах вглядывается в горизонт в поисках русских кораблей. Месяц назад комиссары на двух катерах совершили хулиганский набег на Евпаторию, освободили из лагеря своих, разгромили полицейское управление и взяли пленных. Поэтому внимание и еще раз внимание, в любой момент может повториться нечто подобное и в куда больших масштабах. Вот расслабились, комрады, на Керченском полуострове и пожалуйте. Десять дней назад большевики высадили свои дикие орды, И теперь продвигается вперёд, грозя уничтожить на своём пути всё живое. Внезапно самолёт ощутимо тряхнуло, будто под ним разорвался зенитный снаряд. Но не было слышно грохота взрыва, не пробарабанили по обшивке осколки. Наблюдатель машинально бросил взгляд вниз и от удивления оледенел. Прямо под ними на поверхности моря быстро расползалось облако грязно-жёлтого тумана. Наблюдатель по внутренней связи вызвал пилота. "Курт, глянь вниз. Видел когда-нибудь такую штуку?" Несколько минут пилот вглядывался в расползающийся туман. "Первый раз вижу Отта, но сдаётся мне это слегка похоже на дымовую завесу. Да и цвет такой специфический. Обычный туман таким не бывает. Тогда давай посмотрим на это чудо поближе", ответил Отта. Если это домовая завеса, то она должна прятать что-то чертовски большое. Я, Вольк, брат. Конечно же, Сталин прячет там подводную лодку в 3 километра длиной, сострил Курт. Герои ЛВТФ отсмеялись, и маленький самолётик, заложив вираж, начал снижение. А туманный блин, достигнув примерно пятикилометрового диаметра, перестал расти, вдрогнул и, истончаясь, стал распадаться на клочья. Вот в прорехах между грязно-желтыми клочьями показалась палуба громадного корабля. «Изус, Мария!» — пробормотал ошеломленный Отто. «Что это, Курт? Авианосец?» «Конечно, Отто это авианосец!» — огрызнулся Курт. «Немедленно докладывай!» Отто забормотал в рацию, а обер-лейтенант Люфтваффе Курт Зоммер уже прикидывал, как красиво будет смотреться на его парадном кителе «Железный крест» за обнаружение русского авианосца, который парни из 77-й штурмовой эскадры, конечно же, потопят. В этот момент, там внизу, лейтенант Сергеев опустил бинокль и коротко бросил в переговорное устройство. «Немец!» Он достаточно четко разглядел на крыльях белые кресты и не испытывал никаких иллюзий. Поскольку, если голос не лгал, и тут действительно 42-й год, Не советские, не немецкие самолёты не оборудованы ответчиками системы свой-чужой, и перед открытием огня требовалось визуально удостовериться, что перед ними враг. Что же? Как говорится, бойтесь хотеть чего-нибудь, вы можете это получить. В детстве Лёха Сергеев хотел попасть на эту войну, чтобы он и сам не знал для чего, но знал, что так было бы правильно. И вот он здесь. Не на игрушечной войне своей детской мечты, а на самой настоящей, где каждую секунду гибнут люди, которые этой войны не хотели, но теперь вынуждены ценой своей жизни останавливать взбесившегося германского зверя. Но, кажется, он уже убил своего первого немца. Запрет на поражение цели был отменен, и ожила одна из башен зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик-М». По ползущему на высоте 800 метров за унывным воем Костылю не было истрачено ни одной ракеты. Слишком жирно для такой мелюзги. Два шестиствольных автомата выбросили в его сторону по полусекундной очереди в 40 снарядов. Задача для автоматики детская. Цель движется по прямой на очень небольшой скорости и высоте, при этом не маневрирует. Доля секунды и во все стороны брызгами полетели изувеченные обломки. Несчастный Хеншель... будто пропустили через мясорубку. Герои Люфтваффе умерли мгновенно, даже не успев ничего понять. Также на полусловии оборвалась и передача в эфире. И правильно. Никто их сюда не приглашал. А на палубе адмирала Кузнецова уже кипела работа. На стартовые позиции вытаскивали две Су-33 дежурного звена. Еще в той жизни, когда соединение прошло травер с Александрией, контр-адмирал Ларионов – приказал держать дежурную пару с подвешенным вооружением воздух-воздух в полной готовности к взлёту. Учения, так учения. Вот, взревев двигателями, самолёт ведущего пары майора Коломенцева сорвался с места и подпрыгнув на трамплине, стал быстро набирать высоту. Вслед за ним стартовал его видомый капитан Гордин. Они успели. Даже если бы они и не успели, то имея мощное ПВО, Соединение могло отбиться от воздушной атаки и без помощи истребителей. Но отражение групповых атак пикирующих бомбардировщиков ими ещё ни разу не отрабатывалось, так что имелся риск при разборе целей случайно упустить какого-нибудь мерзавца и получить 500-килограммовый сюрприз в палубу. Такими бомбами штуки кидаются метко, да и манёвренность у него гораздо выше среднего. Тем временем на аэродроме в Саках царила бешеная суматоха. Выпустив в воздух дежурный штафель, техники Лихгарадочта готовили к вылету ещё два. Командир первой авиагруппы обер-лейтенант Хельман Брук сообщил командиру 77-й штурмовой эскадры майору графу Клеменсо фон Шонберф-Визенхайду об обнаруженном разведчиком морской эскадры большевиков, включающей авианосец 300-метровой длины, и вылетел на задание. Больше Его никто не видел. Зимнее Черное море весьма сурово. В его водах живые завидуют мертвым. Примерно десять минут. В штабе эскадры дежурный офицер, услышав про русский авианосец, пробормотал под нос. Что они там пьют, а бармоты? Авианосец ему привиделся. А мне с этого славянского самогона пока только зеленые черти приходили. Но орднунг есть орднунг, и про авианосец было доложено по команде. В ответ из штаба авиакорпуса потребовали перепроверить информацию. В русский авианосец генерал Лотар фон Рихтгофен не верил, поэтому на утро запланировал массированный налёт на Севастополь всеми самолётами, что смогут подняться в воздух. Пока же дежурный второй штафель, не ведая печали, приближался к указанному в сообщении квадрату. Всё будет как всегда: налетят и потопят. А если что-то останется на плаву, То значит осталось и на долю camarдов из первого и третьего штафеля, которые вылетят к цели чуть позже. Внезапно небо перечеркнула белая чуть кудрявящаяся линия, и ведущий девятки штука превратился в огненный шар. Один из его видимых, очевидно повреждённый разлетающимися обломками, выпустил жирный хвост дыма и неудержимо повалился вниз, в очерченные белыми барашками волны Чёрного моря. Ацы Люфтваффе ещё не успели прийти в себя от шока, как заострённый предмет, оставляющий за собой чёткий белый след, молнией воткнулся в ведущего правого шварма. Не повезло парням. Что поделаешь? А взрыва боевой части ракеты на подвеске сдетонировала 500-килограммовая бомба, что поставила жирную точку на всех трёх пикирующих бомбардировщиках. Ведущий левой тройки попытался связаться с командиром группы, предупредить, одновременно разворачиваясь на обратный курс. Но эфир оказался заполнен каким-то хохотом, свистом, писком и мяуканьем. Ракета Р-27ЭР чуть-чуть промахнулась, взорвавшись с 10 метрами выше строя удирающих со снижением штук. Но если у тебя в боевой части почти 40 кг мощнейшей взрывчатки и 1.500 готовых сверхтвердых элементов, то не считается ни чуть-чуть не промахнулась. Смертоносный вихрь готовых осколков прошелся по плоскостям, кабинам, капотам. Следом пришла ударная волна, отрывая хвостовые оперения и ломая плоскости. Все три штуки рухнули вниз бесформенными комьями дюраля, будто никогда и не умели летать. Последний Джу-87, зависший в закат на синеве. Майор Коломенцев снял с неба короткой очередью из пушки. А впереди... Уже маячили чёрные точки Юнкера в двух следующих штафелях. Ещё 5 ракет Р-27Р, потом поправка недоделок пушками и ещё 18 штук со специфическим красным хвостовым оперением присоединились к своим приятелям над днём Чёрного моря. Последнее, что в своей жизни видел обер-лейтенант Хельмут Брук, это две краснозвёздных стрелы в пятнисто-голубоватой раскраске, атакующие по косой петле. с неумолимостью топора гильотины. Очередь из 30-мм пушки точно хлестнула по штуке от капота до кабины, милосердно отпуская обер-лейтенанта вместе с его стрелком Ефрейтором Шмидтом на просторы Волгаллы. А внизу несчастные, которым повезло выброситься с парашютом, болтались посреди ледяных волн в своих оранжевых спас-жилетах. Море тоже возьмет свою долю арийской жизни, ибо их срок вышел. А с севера на помощь избиваемым штукам уже спешили 8М-109Ф с аэродрома под Скокакача под Севастополем. Они ещё не знали, что спасать больше некого. Заложив вираж, две сушки направились навстречу новым гостям. Пир души продолжался. Тогда же и там же тяжёлый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов 42-й год. Январь. В сознании у контр-адмирала что-то щелкнуло, и он вдруг стал спокоен, как система наведения, направляющая боеголовку на цель. Только по краю мелькнула мысль. А ведь дед-то в Севастополе еще жив. Пока. Внешне же контр-адмирал Ларионов являл собой пример хладнокровия и невозмутимости. Первым делом — звонок на ГКП. Капитан первого ранга Андреев уже на боевом посту. Антон Иванович, доложите обстановку. Что, немецкий разведчик визуально опознан и уже сбит? Молодцы. Запишите в журнал и от моего имени передайте на другие корабли. С этой минуты межфлотское корабельное соединение военно-морского флота Российской Федерации находится в состоянии войны с фашистской Германией. С этого момента на кораблях действуют законы военного времени. поднять в воздух дежурную пару. Что? Уже на старте. Правильно. Если тут болтался разведчик, то скоро могут прилететь гости посерьёзнее. После небольшой паузы. Пошлите борт на Смольный. Пусть заберут группу полковника Антоновой и полковника Бережного. Нечего им там прохлаждаться. Журналисты, пожалуй, тоже пусть будут под рукой. Оперативному отделу выяснить обстановку на берегу и доложить. Связистам приступить к прослушиванию эфира и локализации каналов связи советской и немецкой группировок со своим командованием. И еще, Антон Иванович, мне, точнее всем нам, срочно нужен прямой канал связи с Москвой. Передайте всем. Через час оперативное совещание штаба в расширенном составе и Иванцова ко мне, срочно. Обязаны присутствовать командиры кораблей и приданных соединению частей. Все. Исполняйте. Повесив трубку, адмирал перевёл дух. Вот и пришло время, когда надо решать, брать на себя ответственность и отвечать за свои решения. Но это война, дело святое, а значит, делай что должно и до свершится что суждено. Оперативное совещание собрали в адмиральском салоне. На плазменный экран вывели карту советско-германского фронта на данный момент. докладывал начальник штаба соединения капитан первого ранга Сергей Петрович Иванцов. Обстановка на 4 января 1942 года на советско-германском фронте складывается следующим образом. На северном участке фронта затишье. Тихвинская наступательная операция советских войск успешно завершена. Угроза двойной блокады Ленинграда сорвана. Любанская операция пока не начата. На центральном участке фронта Продолжается контрнаступление советских войск под Москвой, которое вот-вот должно войти в стадию Ржевско-Вяземской наступательной операции. На южном участке фронта в результате контрударов Красной армии освобождены Ростов-на-Дону и Керченский полуостров с Феодосией. А теперь о стратегической обстановке товарищи. На советско-германском фронте она такова, что несмотря на завершившуюся мобилизацию и подтянутые резервы, Фашистская Германия до сих пор обладает количественным и качественным перевесом в авиации. Из-за утраты стратегических запасов и эвакуации промышленности за Урал Красная армия испытывает острый дефицит в вооружении и боеприпасах. У командиров всех уровней недостаточно квалификации, а у большинства бойцов Красной армии отсутствует боевой опыт. Теперь детально о положении в Крыму. 2 января сего года. Завершилась Керченская Феодосийская наступательная операция. Войска вышли на рубеж Кет Новая, Покровка, Кактабель. Дальнейшему продвижению мешает плохое снабжение из-за неустойчивой погоды и действий вражеской авиации. В порту Феодосии Люфтваффе потопило четыре крупных транспортных судна и тяжело повредило флагман Черноморского флота крейсер Красный Кавказ. Через несколько часов Советское командование приступит к исполнению плана по высадке в Евпатории тактического десанта. Из-за шторма, который разыграется в ночь с 5 на 6 января и продлится 3 дня, десант окажется без помощи и будет полностью уничтожен противником. Иванцов вывел на плазменную панель схему Евпаторийского десанта. Как вы видите, десантникам удалось захватить набережную и старый город, морской порт, курортная зона и Новый город. остались в руках немцев. К 10 часам утра 5 января немцы подтянули резервы со стороны Севастополя и Симферополя и перешли в контрнаступление. Против десанта весь день активно действовала немецкая авиация. Подожди минутку, Сергей Петрович. Контрадмирал подошёл к изображённой на плазменной панели схеме и задумался. Времени на размышление очень мало, товарищи. Вот если верить истории, Через сутки начнётся шторм, и тогда помочь десанту не смогут ни только командование в Севастополе, но и мы тоже. Решать надо прямо сейчас же. Сергей Петрович, записывайте, а вы, товарищи морские пехотинцы, подойдите к карте. Из группы офицеров, стоящих чуть поодаль плазменной панели, вышло два майора. Оба невысокие, коренастые, чем-то неуловимо похожие. Только один брюнет с намёком на предков с Кавказа. а второй – типичный уроженец средней полосы. «Майор Осипян», – продолжил контр-адмирал, – «Черноморский батальон высаживается вместе с бронетехникой в районе города Саки. Задача – захватить одноименный аэродром и оседлать дороги Евпатория-Симферополь и Евпатория-Севастополь. Один взвод обязательно направьте вдоль Симферопольского шоссе в сторону Евпаторию, с целью сомкнуться с десантниками капитан лейтенанта Бузинова и помочь им продвинуться вдоль эскадронной улицы Владимир Вазгенович после занятия рубежа основными силами вашего батальона необходимо оборудовать оборонительные позиции и траншеи нормального профиля рассчитывайте что вам придётся отражать массированные атаки пехоты противника при поддержке артиллерии последний пункт мы у немцев постараемся аннулировать но ты на это не очень-то рассчитывай Действуйте так, будто на вас попрёт вся эта проклятая 11-я армия генерала Манштейна. Адмирал Ушаков прикрывает вашу высадку своей артиллерией. Основная задача вашего батальона на первом этапе операции не пропустить Киев-Потория немецкие подкрепления. Сергей Петрович, в нашей истории немецкие части подходили на помощь гарнизону организованно или россыпью? Россыпью, и как попало, товарищ контр-адмирал, ответил начальник штаба. Генерал Манштейн исполнял директиву Гитлера о горизонтальной переброске резервов к угрожаемому участку и снимался с спокойных мест линии осады откуда роту, откуда батарею. Ну вот и хорошо. Адмирал повернулся к майору Асиппано. Владимир Васгенович, замаскируй позиции в глубине обороны, на дороге организуй засаду и первые мелкие группы ликвидируй, стараясь не поднять у немцев тревоги. Теперь об Балтийском батальоне. Гвардии майор Юдин, твоя задача взять морской порт и курортную зону. Тебя будут поддерживать артиллерийским огнём крейсер Москва и БПК Североморск. Обращаю особое внимание командиров боевых кораблей, осуществляющих артиллерийскую поддержку. Портовые сооружения в Евпатории и аэродром в Саках нужны нам в максимально неповреждённом состоянии. В Евпаторийском порту в течение дня 5 января Нам необходимо постараться максимально разгрузить колхиду. Пока не начался шторм, на берегу должна оказаться вся тяжелая техника с необходимым запасом боеприпасов. Антон Васильевич, у тебя самая тяжелая задача. Уличные бои во взаимодействии с местными частями морской пехоты. Против тебя будут воевать... Контр-адмирал заглянул в текст в ноутбуке, который стоял на столе рядом с плазменной панелью. Смесь из немецких и румынских частей и жандармерии, набранная из числа изменников крымско-татарской национальности. Разрешаю татар, сотрудничавших с немцами, уничтожать на месте, невзирая на пол и возраст. А то наше государство вместе с товарищем Сталиным доброе и ещё простят. Ларионов не выдержал. Высылка в солнечный Узбекистан не наказание. Ты же был в Чечне в 2002, так что поймёшь. Теперь дальше. Контр-адмирал снова заглянул в ноутбук. Полковник Бережнёв Вячеслав Николаевич, по вашему особому статусу, я не могу вам приказывать, могу только просить. Приказывайте, товарищ контр-адмирал. Сделаем. Полковник Бережнёв внимательно посмотрел на своих офицеров, стоящих в углу отдельной группой. Любой из нас скажет вам, что всю жизнь мечтал, мечтал, а тут прямо как в рекламе Газпром мечты сбываются. Это куда лучше, чем изводить бедных турок. Командир роты, плотный мускулистый майор Гордеев кивнул. "Ставьте задачу, товарищ контр-адмирал, и не беспокойтесь, всё будет исполнено по высшему разряду. Голову Адольфа не обещаю, а во всё прочее?" "Голова Адольфа нам пока без надобности. Пусть поживёт", в тон майор спустя сназа ответил контр-адмирал. "А вот всё прочее? Значит так. Ставлю в вашей роте пока две ближайших задачи. В ночь с 4 на 5 января. За 2 часа до начала операции скрытно высадиться с вертолётов на северной окраине города, затем мелкими группами выдвинуться в сторону побережья, ликвидируя патрули, уничтожая командный состав немецких и румынских частей и дезорганизуя оборону города. Основная цель здание Гестапо. Этот гадюшник желательно захватить без лишнего шума. Местных деятелей связать. При подходе бойцов РКК скрытно покинуть здание. оставив пленных в подарок. В серьезный бой не ввязываться. После выполнения задачи скрытно выходить навстречу батальону майора Юдина. Второе задание – авантюра из авантюр. Разгромить и уничтожить штаб 11-й армии. Всю осаду Севастополя он находился в одном и том же месте в поселке Сарабуз. В дальнейшем мы и ваша вертолетная группа будет дислоцироваться на аэродроме Саки. Задание понятно? Так точно, понятно, майор Гордеев казёрнул. Товарищ контр-адмирал, разрешите задать вопрос. Спрашивайте, устало поднял глаза контр-адмирал. Что делать в случае контакта с командирами и бойцами Красной армии? Им что про нас говорить? Не скажешь же, что мы из будущего? Говорите, что мы группа спецназначения, подчиняемся напрямую с ставки, ответил контр-адмирал. Надеюсь, к вечеру 5-го Самое позднее утром 6-го это уже не будет в ранём. Всё, товарищи. Все свободно. А вот товарищей журналистов я попрошу остаться. Тогда же и там же. Журналист Александр Тамбовцев. Нас журналистов оказалось четверо. Ваш покорный слуга, специальный корреспондент Итартас и тартас из съёмочной группы телеканала Звезда. Из них на оперативное совещание пригласили руководителя группы Сергея Викторовича Лосева, журналистку Ирину Олеговну Андрееву и моего старого знакомого, оператора Андрея Владимировича Романова. Задумавшись, контр-адмирал прохаживался перед нами в развалочку, как настоящий моряк. Вот он остановился и обвёл нас взглядом. Товарищи журналисты, как известно, все современные войны ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Я не могу вам приказывать, вы люди штадские, во всяком случае в большинстве своём, я могу вас только просить. Вам надо идти и делать свою работу, показывать будни войны и рассказывать о них. Только вот должен предупредить, что эта война начисто лишена всяких признаков гуманизма и политкорректности. На этой войне убивают всех: солдат, журналистов, медиков, раненых, женщин, стариков и детей. Адольф Гитлер освободил своих адептов от такого понятия, как совесть. Я хотел бы просить о двух вещах. Во-первых, нужна съёмочная группа, которая пойдёт в десант вместе с батальоном майора Юдина. Подумайте хорошенько. Хоть мы и выделим вам в сопровождении отделения морской пехоты, всё равно это очень опасно. Во-вторых, нужно, чтобы вы собрали все хранящиеся у вас материалы по плану Ост изверст вам фашистских захватчиков. Материал предполагается передать в Москву для использования в пропагандистских целях. Вот вы, товарищ Тамбовцев, не могли бы взять на себя эту задачу? Я вздохнул. Товарищ контр-адмирал, я планировал отправиться на берег вместе с десантом. И сколько вам лет, товарищ капитан? Остановил меня контр-адмирал. Оторвать немцам голову лучше получится у молодых и дерзких. Доверим же им это ответственное дело. От вас, товарищ Тамбовцев, Мне нужен журналистский опыт и талант в сочетании с пониманием военно-стратегических перспектив происходящего. Вы в силу двойственности своего положения можете не только увидеть и описать происходящее, но и определить его место и роль в складывающейся картине мира. Ну как? Я вас убедил? Товарищ контр-адмирал, у меня на это счёт есть своё мнение, но как человек военный, выполнил ваше приказание. Разрешите идти. Погодите, Александр Васильевич, мы ещё не закончили. Адмирал повернулся к моим коллегам из Звезды. Ну что, товарищи телевизионщики, вы приняли решение? Да, Ирочка Андреева отряхнула кудрями. Я пойду с десантом и буду делать то, что нужно. Она повернулась к оператору. Андрей Владимирович, вы со мной? Не успел мой старинный знакомый утвердительно кивнуть, как руководитель группы вскричал петушиным голосом. Ира! Что ты делаешь? Это же опасно! А в Сирии было бы не опасно? Прищурилась журналистка. Они же там такие же фашисты, им точно так же плевать на неприкосновенность прессы, разве только мазано не другим цветом. Но работать на Сталина это невозможно. Господин контр-адмирал, как вы можете после всего, что было, даже подумать о сотрудничестве с этим режимом? Я тихонько шепнул на ухо Андрею. Общий человек, что ли? Ага. так же тихо ответил тот. Прислали в последний момент на нашу голову из Министерства обороны. — У кого режим, а у кого страна? — громко отпарировала Ирочка, задрав нос и топнув ногой. — Либераст недорезанный. — Ах ты, сучка путинская! — ощерился тот в ответ. — Тихо! Молчать! — рявкнул Ларионов, и тут же наступила гробовая тишина. — Значит так, товарищ Тамбовцев, Ваш первый материал я жду к завтрашнему утру. После налаживания канала связи будем передавать его в Москву. Вас, Ирина Олеговна, и Андрей Владимирович, благодарю за содействие. Адмирал черкнул пару слов на листке из блокнота. Соберите всё, что вам надо для командировки на берег, найдите майора Юдина и передайте эту бумагу. Он вам поможет и поставит на довольствие. Думаю, борт на Калининград ещё не ушёл. Да, вот ещё. Конечно, никакого телеканала Звезда ещё не существует. Вы корреспондент газеты Красная звезда. Выполняйте особое задание редакции. Понятно? Взяв от адмирала Листок из блокнота, Ирочка очаровательно улыбнулась. Спасибо за доверие, товарищ контр-адмирал. Ну, мы разрешите идти? Идите. И вы, товарищ Тамбовцев тоже. А я, пробормотал оставшийся в одиночестве руководитель съёмочной группы, вместо ответа Адмирал нажал на столе какую-то кнопку, и в дверях материализовался адъютант. Витя, вызови сюда кого-нибудь из людей Самарцева. Пусть упрячет господина Лосева на голубь вахту. По российскому УК его деяние не наказуемо, а по местному статья 58 дробь 1. Тянет от 5 до 15. Ну а в военное время? А по сему при первой возможности мы передадим его местным властям. Нам тут предатели не нужны. и адъютант Витя, с погонами старшего лейтенанта, вывел из адмиральского салона некогда вальяжного, а теперь скукожившегося и потерянного господина. Пробираясь к каюте, которую мне выделили на Кузнецове, я наткнулся на подполковника Ильина. Тот был с красными от усталости глазами, но возбужден и даже весел. — Василич, ты где ходишь? Тебя Антонова ищет, с ног сбилась, идем! Он потащил меня куда-то вглубь Кузнецова, туда, где чужие обычно не ходят. В помещении, отведённом разведчикам, было шумно, накурено, вентилятор едва успевал разгонять клубы дыма. От такого неожиданного амбре я сначала даже закашлялся. Полковник Антонова в брючном костюме и рубашке защитного цвета с закатанными рукавами дымило сигаретой, как заправский ковбой. "Нена Викторовна", привёл, выдохнул Коля, втянув меня внутрь. Александр Васильевич, воскликнула моя старая знакомая. Вы нам в охах нужны. Я знаю, вы всерьёз занимались историей этой войны, а для нас сейчас любая информация бесценна. Короче, капитан Тамбовцев. Наши спецы нащупали каналы связи, по которым общается с Москвой местное командование в Севастополе и сломали их шифры. Каналов несколько, и некоторое время мы не могли разобраться, кто есть кто. Но теперь более-менее поняли по содержанию сообщений. Есть каналы связи командования Приморской армии и Севастопольского оборонительного района с Генштабом и ставкой. Эти всё время ноют про тяжёлое положение и всё время просят денег, то есть подкреплений. Есть канал связи разведдупро армии с ГРУ. Эти на связь выходят редко и только по делу. Управление НКВД по Севастополю имеет прямую связь с нашей родной конторой, ну и связь с командованием Кавказского фронта. Ужас, столько начальников. А еще ведь и связь флотская. Как вы считаете, что мы должны предложить адмиралу? С кем в первую очередь связаться и что сообщить? В это время в углу ожил громкоговоритель системы общего оповещения. Всем сверить часы. Точное местное время — 18 часов 32 минуты. Повторяю, 18 часов 32 минуты. 4 января 1942 года. 18.32, ТАКР, Адмирал Кузнецов, разведотдел штаба соединения, подполковник СВР, Николай Ильин. Как только громкоговоритель прокаркал точное время, все присутствующие начали подводить свои часы. С минуту стояла тишина. Обнаружилось, что, к сожалению, на компьютерах невозможно выставить такую дату – 1942 год. Минимум 1980-й, максимум 2099-й. Не рассчитывали системные программисты в штатах на наш случай. Так, Инна Викторовна, что вы там говорили про вскрытые каналы связи? спросил Александр Васильевич, застывший в позе роденовского мыслителя перед картой Крыма, на которую была нанесена обстановка на сегодняшний день. Наша контора, ГРУ, местные военные начальники всё это отпадает в силу причин временного характера. Слишком много сил уйдёт на перепроверку. Да и полномочия у них крайне невелики. Вы же знаете, что история — мое хобби, и должен сказать, что фамилии Октябрьский и Козлов до сих пор вызывают у меня стойкий приступ тошноты. С этими товарищами каши не сваришь и большую музыку не сыграешь. Необходимо выходить на самый верх. Вы имеете в виду... на самого?» Полковник Антонова ткнула пальцем вверх. «На верховного главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина». Александр Васильевич хитро прищурился. Вы, уважаемая Нина Викторовна Сятте, и подсчитайте боевой потенциал нашего соединения, и при этом не забудьте ту стреляющую обновку, что спрятана в Трюме Калхиды. А как подсчитаете, то сами поймёте, что место нашего соединения в прямом подчинении у уставки. Вы действительно так думаете, Александр Васильевич? Я обернулся на голос. В дверях стоял контр-адмирал Ларионов. Так точно, товарищ контр-адмирал, ответил мой бывший коллега. Только верховный и только ставка. Тем более, что на местах начальников надежды нет. Ещё те кадры. Николай повернулся он ко мне. Вы сегодняшнее расположение немецких частей на карту уже нанесли, или это за вас Пушкин делать будет? Я вам за Лезского зачем давал? Нанесли, товарищ капитан, по старой привычке машинально ответил я, разворачивая к нему ноутбук. В какой-то момент мне показалось, что этих 20 лет словно и не было, и капитан Александр Тамбовцев снова мой начальник. Как вы и сказали, мы начали с авиации. О, шикарно. Александр Васильевич вгляделся в экран. Товарищ полковник, посмотрите. Подозвал он командира авиакрыла адмирала Кузнецова. Вот радиус действия ваших сушек. Александр Васильевич наложил на карту круг с центром в Евпатории и радиусом в 1000 км, куда попала вся группа армий Юг, а также часть группы армий Центр. Сколько вылета ваших парней успеют сделать за ночь? Если не есть, не спать, то 3. Полковник Хмелёв помял подбородок. В крайнем случае 4. Вы предлагаете устроить пенсам Геринга 22 июня только наоборот. В его глазах появилось понимание, сменившееся азартом. Ну-ка, дайте-ка. Он сел за ноутбук и стал набрасывать примерный график полётов. Товарищ контр-адмирал, по три вылета каждой машине можно гарантировать точно из расчёта три тройки Сушек и две пары Мигов. Одну Сушку самым опытным пилотом использовать для ведения воздушной разведки в обозначенном радиусе. Сергей Петрович, Контрадмирал Ларионов склонился над плечом полковника Хмелева. «Оставьте в графике два окна. Одно, примерно часовое, для сборки и выпуска в воздух Ми-28. Другое, в районе двух часов ночи, примерно на 20 минут, для запуска К-52. Не забывайте, группе полковника Бережного этой ночью работать и по Евпатории, и по штабу Манштейна». Он повернулся к Тамбовцеву. «Александр Васильевич, а не перейти ли вам в мой штаб?» в оперативный отдел. У вас неплохо получается. Не стоит, товарищ контр-адмирал, ответил тот. У вас достаточно молодых и талантливых офицеров. Зачем вам пенсионер? Я просто выдвинул очевидную идею, которую они тут же довели до рабочего состояния. Теперь смотрите. Мы дадим по каналу 40 радиограмму вставку о своём присутствии и тут же начнём крушить немецкие аэродромы в пределах нашей досягаемости. Если мы не будем валять дурака, то завтра утром обстановка на южном участке советско-германского фронта может резко измениться. Германские панцерваффе за летне-осеннюю кампанию выработали практически весь моторисорс. Боеготовых роликов в танковых группах остались единицы. Советские контрудары парируются только за счёт превосходства в воздухе. И вы предлагаете это превосходство у немцев отобрать. Адмирал задумался. Если сделать это хотя бы здесь и сейчас, то толк всё равно будет. Немцам придётся зашивать дыру резервами, а они у них и так не велики. Теперь, товарищ Тамбовцев, насчёт радиограммы. Каковы у вас мысли на этот счёт? С радиограммой несколько сложнее, товарищ контр-адмирал. С одной стороны, если код скрыли мы, то почему это не смогут сделать немцы или англичане? Но тут ещё один фактор. А сколько вообще времени мы сможем хранить тайну о своём происхождении? Думаю, год-полгода, когда мы начнём участвовать в Великой Отечественной войне на стороне СССР, а мы фактически уже в ней участвуем и включимся в структуры РККА и РККФ, то будем вынуждены контактировать с тысячами людей. Утечки в таком случае просто неизбежны. Короче, если шифр продержится полгода, то значит он выполнил свою задачу. Теперь по тексту. Начать надо примерно так. Товарищ Сталин, мы личный состав сводного соединения военно-морского флота Российской Федерации, вышедшего на учения в Средиземное море в конце декабря 2012 года. А может, не надо про 2012 год и Российскую Федерацию. По крайней мере, сразу засомневался полковник Антонов. А то как-то неуютно. Вот пришлёт Берёю разбираться, кто тут дурака валяет. А вы, не на Виктора, на попробуйте как-то иначе объяснить наши возможности и наш Андреевский флаг, отпарировал тамбовцев. Тут столько всякого накручено и наверчено, что в своей радиограмме мы должны быть кратки и максимально близки к действительности, а остальное ставки скажет ночь длинных ножей, которую устроят Люфтвафы полковних Хмелёв со своими орлами-пилотами. Ну и Евпаторийский десант. Кстати, товарищ Сталин крайне не любит, когда его вводят в заблуждение или морочат голову. Так что, товарищи, давайте держаться фактов, я ко путеводной нити. И ещё. Наш с вами любимый нарком и так здесь будет. Не с первой партией визитёров, так со второй. Ведь он не только нарком внутренних дел, но и куратор всех КБ, в которых разрабатывается почти весь местный хайтек. А наши корабли этим хайтеком как раз забиты от киля до клотика. Но сейчас это к делу не относится. А теперь давайте дальше. Примерно так. Случилось так, что мы переместились во времени и пространстве и оказались в Чёрном море 4 января 1942 года. Не стоит случилось так, сказал я. Можно подумать, что для нас такие перемещения в порядке вещей. Лучше написать по независящим от нас причинам случилось событие, которое перенесло нас. Да. А про благодетель экспериментаторов мы расскажем уже в личной беседе, если таковая состоится. Что называется та та тет. Контр-адмирал задумался. «И обязательно надо вставить про самое совершенное и разрушительное оружие, но и продемонстрировать его на наглядном примере. Например, станция Джанкой – ключ крымской логистики. Если снести ее одабами, это не только предотвратит маневр силами со стороны противника, но и произведет нужное впечатление среди своих». «Не годится, товарищ контр-адмирал», – возразил начальник штаба соединения. в качестве демонстрационной выберите другую цель. В случае благоприятного развития ситуации на второй-третий день Джанкой будет в наших руках, и весь этот склад на колёсах окажется в распоряжении Красной армии. На этом направлении мы с полковником Бережным сходимся на необходимости вывода из строя мостов на Чунгарском перешейке и одной из железнодорожных станций за линией Турецкого вала. Хорошо. Тогда замените станцию Джанкой на железнодорожный узел Донецка. или, как его сейчас называют, Сталина. Ларионов посмотрел на часы. «Вы, товарищи, пока составляете свое послание. Товарищ Тамбовцев, я надеюсь, что оно будет вылизано и безупречно по форме и содержанию, как заявление ТАСС в старые добрые времена. Закончите, занесите мне, я подпишу. А сейчас товарищи Иванцов, Бережной и Хмелев идут со мной». Уже с порога он, пропустив вперед полковников, обернулся. Товарищ Тамбовцев, мое предложение пока остается в силе. 4 января 1942 года, 21-10, Черное море, Стрелецкая бухта Севастополя. Началась погрузка десанта на корабли Черноморского флота. Для проведения операции флотское командование выделило из сил охраны водного района быстроходный тральщик Т-405 «Взрыватель» буксир СП-14 и 7 катеров типа МО-4. Каждый из катеров вмещал до 50 человек десанта. Остальные десантники, 3 противотанковые 45-ки и 2 плавающих танка Т-37 были погружены на буксир СП-14. В первый эшелон десанта входили батальон морской пехоты, 533 бойца под командой капитан-лейтенанта Бузинова, отряд специального назначения разведдела штаба Черноморского флота, 60 бойцов под командой капитана Топчиева, отряд погранохраны НКВД, 60 бойцов, группа разведчиков капитана лейтенанта Летовчука, 46 бойцов, группа разведчиков Панасенко, 22 бойца и отряд евпотарийских милиционеров во главе с капитаном Берёскиным. Всего в первой волне десанта должны были пойти 740 человек. Кроме того, в десанте участвовали партийные и советские работники, которые по прибытии в город должны были возглавить восстановленную советскую власть в Евпатории. Ровно в 23.00 с тральщика-взрыватель, флагмана десантной флотилии, прозвучал сигнал о начале движения. Корабли, выйдя из бухты, перестроились в келеваторную колонну. Впереди тральщик, за ним пять катеров. Позже к ним присоединился буксир СП-14 в охранении ещё двух морских охотников. Корабли, миновав траверс Стрелецкого поста, легли на курс, ведущий в Евпаторию, шли без огней, соблюдая полную светомаскировку. Погода стояла тихая, с северо-востока дул слабый ветер, волны почти не было, корабельные двигатели, переведённые на подводный выхлоп, работали приглушённо. Справа, в Багровом заревем, проплывал осаждённый Севастополь. Пока корабли шли к цели, начался инструктаж личного состава. Подразделениям ставились конкретные задачи. Например, разведгруппе капитан-лейтант Алетовчука предстояло захватить здание Гестапо. Группе разведчиков Апанасенко путём разведки боем была поставлена задача выявить огневые точки и расположение сил противника. Батальон капитана лейтенанта Бузинова после разгрома вражеского гарнизона должен был удержать город до подхода главных сил. Потом на кораблях начались митинги. 4 января 1942 года 21:31 Чёрное море 55 км западнее Евпатории. Тяжёлый авианесущий крейсер Николай Кузнецов. Самолета-подъемник один за другим выталкивал на полетную палубу из глубины ангара хищные силуэты Ми-28Н, больше похожие на огромных стрекоз. Извлеченные на палубу ударные вертолеты спешно готовили к вылету. Пока прикомандированные с базы вторжкие техники монтировали к ротору, снятые на время транспортировки лопасти, вооруженцы подвешивали к пилонам блоки Нар-Б-8 и вставляли в них длинные карандаши авиационных ракет. Охрану штаба 11-й армии «Вермахта» ожидал хитрый коктейль из осколочно-фугасных, объемно-детонирующих и осветительных боеприпасов. А команду, готовящую вертолеты к вылету, трясло от возбуждения. Чем дальше, тем сильнее. Ведь подготовленные ими машины через пару часов пойдут в настоящий, а не учебный бой. А эти самые снаряды взорвутся не на полигоне в окружении мишеней, а среди лютых врагов, которые не могут собрав с них обильную дань кровью. Тем временем, внизу, глубоко под палубой, спецназовцы готовились к рейду, надевали черную униформу без знаков различия и эмблем, которые могли бы идентифицировать их принадлежность к государству, пославшему их в бой. Бойцы подгоняли снаряжение, очистили, проверяли оружие и средства связи. Тут атмосфера была спокойней, разговоры велись в полголоса, перебиваемые лишь тихим лязгом и щелчками деталей при сборке оружия. Дело было даже не в том, что они не были возбуждены произошедшим. Нет. Просто они были профессионалами, рабочими войны и умели контролировать свои чувства. Здоровые взрослые мужики. Средний возраст бойцов 28-30 лет. Они повоевали в Чечне, Южной Осетии, были признаны медиками и психологами годными к спецоперациям в серии Таких бойцов с сопоставимым опытом Испании, Халкинголой и Финской войны в данный момент в РКК были единицы. В соседнем помещении совещались командиры. Полковник Бережный скинул свой щегольский серый цивильный костюм и теперь с полуседой головой, одетый в полевую униформу, напоминал Окелу, возглавляющего стаю перед большой охотой. Он сам поведёт группу, состоящую из двух усиленных взводов, на захват штаба Манштейна. Рядом с ним командир взводов и адъютант, тот самый Бесс, с которым Тамбовцев разговаривал, когда соединение проходило Гибралтар. А по совместительству ещё и спарринг-партнёр и боевой напарник полковника. Впрочем, Бессу предстоит не менее трудная работа в Евпатории. На столе расстелили план села Сарабус, где квартировал генерал, который в этом мире никогда не станет фельдмаршалом. Полковник ввёл карандашом два объекта. Смотрите и запоминайте. Вот здесь, при советской власти, была школа. А теперь там штаб 11-й армии. По ней работает 3-й взвод. Оттуда вы, капитан Зайцев, должны любой ценой вытащить все документы. Все до последней бумажки. Здание не поджигать и не взрывать. Насколько я знаю товарища контр-адмирала, через пару дней там снова будет школа. Теперь вот, правление плодовочного колхоза. Тут немецкое офицерье устроило себе квартиры. Объект работы и четвертый взвод старшего лейтенанта Голикова. «Товарищ старший лейтенант, задача такая. Обязательно надо взять живьем самого Манштейна, его начальника штаба и начальника армейского узла связи. Интенданта армии я от вас не требую, поскольку эта служба расположена в самом Симферополе, и здесь они бывают наездами». Но если подвернутся под руку чины ГИСТА, ПСД, АВВРА или других спецслужб, хватайте же вём, не задумываясь. Сначала вертушки подвесят десяток осветительных люстр, и лишь после того, как проявившиеся себя огневые точки противника подавят ночные охотники, повторяю лишь только потом десант. Всем всё понятно. Офицеры дружно закивали. Полковник посмотрел на часы. 22:42. Время минус 38 минут. Выводите личный состав на исходную. Ровно в 23:54 ударные вертолёты Ми-28Н и 4 транспортно-штурмовых К-29 поднялись с палубы Адмирала Кузнецова и ушли в направлении Симферополя. На полпути к цели они выберут тихую уединённую поляну, вышли в сторону Сарабуза группу до разведки и будут ждать условленного сигнала. Первый ход сделан. Началась операция под кодовым названием "Ночная гроза". День Д. 4 января 1942 года 23:20 Чёрное море, 35 км западнее Феодосии. Тяжёлый авианесущий крейсер Николай Кузнецов. Едва расставили в туманной полутьме силуэты вертолётов группы полковника Бережного, Как на освободившийся оплоте снова поднялось оживление. На освободившееся место из ангара стали поднимать истребители-бомбардировщики Су-33. Второй, после уничтожения командования 11-й армии задумкой адмирала Ларионова, была операция под кодовым названием Длинная рука. Она представляла собой схему поэтапного уничтожения Люфтваффе на южном крыле советско-германского фронта путём регулярных ночных налётов на аэродромы противника. По информации, найденной в военно-меморной литературе, были установлены аэродромы немцев, где в течение войны базировались самолёты Люфтваффе. Для уточнения этой информации в 23:55 в воздух поднялся А-1С-33, оснащённый подвесными топливными баками и контейнером с разведывательной аппаратурой. Говоря более понятным языком, эта машина, пролетая на 17-километровой высоте, видела по 100 километров в стороны и на 30 метров вглубь земли. Пилотировал самолёт разведчик майор Коломенцев, пилот уже открывший на этой войне свой боевой счёт. Поднявшись в воздух, разведчик с набором высоты направился в сторону Севастополя. Адмирала Ларёнова и оперативный отдел соединения хотели уточнить линию фронта вокруг города-героя. Особо ценными были съёмки германских позиций в инфракрасных лучах. В зимнюю погоду такие фото есть прямое целеуказание для нанесения бомбо-штурмовых ударов с целью поражения живой силы противника, ибо четко выявляет место расположения окопов и блиндажей. Сделав над Севастополем круг почета, Коломенцев направился далее по маршруту Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Чонгар, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Днепропетровск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Херсон, Кривой Николаев, Симферополь. И после более чем часового полёта должен был приземлиться обратно на Кузнецове. Не успел гул двигателя одиночной сушки затихнуть вдали, а на старт уже начали выкатывать первую тройку бомбардировщиков. Из-за 28 РБК-500 разовые бомбовые кассеты боевые самолёты оказались домохозяйками с переполненными овозками, возвращающимися с рынка. Их цель аэродром в Николаеве, где базировалась третья группа 51-й бомбардировочной эскадры Люфтваффе, бомбардировщики Джу-88А, штаб эскадры и штаб 4-го авиакорпуса. Но прежде чем сушки поднялись в воздух, в эфир унеслась следующая радиограмма, зашифрованная кодом, использующимся для связи ставки Верховного Главнокомандования со штабом Севастопольского оборонительного района. Абонент Хронос, товарища Иванову. Отправлена 0005 5 января 1942 года. Принята, расшифрована и зарегистрирована 0215 5 января 1942 года. Верховному главнокомандующему вооружёнными силами СССР товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Товарищ Сталин, мы Личный состав сводного соединения кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов Российской Федерации вышли на учения в Средиземном море в конце декабря 2012 года. По независившим от нас причинам мы переместились во времени и пространстве и оказались в Чёрном море и окрестностях Севастополя 4 января 1942 года. Как ваши прямые потомки, Мы считаем себя обязанными принять участие в тяжелейшей войне советского народа с немецко-фашистскими захватчиками и потому намерены оказать Советскому Союзу всю возможную помощь. Наше соединение состоит из кораблей, оснащенных самым совершенным на наше время оружием, в том числе и таким, аналогов которого в вашем мире еще нет и долго не будет. Флагманом соединения является тяжелый авианесущий крейсер «Связь». на борту которого базируется авиакрыло, состоящее из 14 многоцелевых боевых самолётов и более 20 вертолётов. В состав соединения входят четыре больших десантных корабля, и на них два батальона морской пехоты Балтийского и Черноморского флотов, оснащённые бронетехникой и средствами усиления. На грузопассажирском лайнере Калхида для участия в учениях по высадке десанта Складировано большое количество сверхсовременного, даже по нашим временам, тяжёлого вооружения. Сегодня в 00:30 командование Севастопольского оборонительного района начинает Евпаторийскую десантную операцию, которая в нашем прошлом закончилась тяжёлым поражением советских войск. Имея в своих руках такую мощь, мы не можем спокойно смотреть, как сражаются и погибают наши деды и прадеды. Мы пойдём в бой плечом к плечу с бойцами капитан-лейтенанта Красной армии Бузинова. В операции примут участие палубная авиация, корабельное соединение и подразделения морской пехоты. Кроме военной мощи и желания сражаться, мы обладаем информацией не только о текущих событиях этой войны, но и о планах немецкого и союзного командования на ближайшее время и о многом другом, о чём мы из-за конфиденциальности информации Не можем сообщить по радио даже в зашифрованном виде. Мы просим вас прислать своего представителя, которому вы полностью доверяете, на флагманский корабль нашей эскадры для передачи сведений, имеющих особую государственную важность и согласования дальнейших операций в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Командующий сводным соединением контр-адмирал Ларионов В.С. Передатчик ещё отправлял в эфир последние группы цифр. А с трамплина адмирала Кузнецова одна за другой уже срывались в небо тяжёлые машины. Первым на взлёт со стартовой позиции номер 2 пошёл майор Садыков, за ним с позиции номер 1 в небо поднялась машина капитана Гордина. Пока он взлетал, газотбойник на второй позиции успел опуститься, и через 30 секунд с третьей позиции стартовал старший лейтенант Ганочкин, один из пилотов так называемого молодого пополнения. Они ушли Растворились в темноте, а неугомонные техники готовили к вылету следующую тройку, возглавляемую майором Хамбурдыкиным. Её целью являлся аэродром в Херсоне, где базировалась третья группа двадцать седьмой бомбардировочной эскадрильи Люфтваффе, укомплектованная бомбардировщиками He 111N. Группа майора начала взлёт ровно в половине первого, а в 0 часов 35 минут её последняя машина оторвалась от родной палубы. Предпоследней в воздух поднялась стройка, возглавляемая командиром авиакрыла полковником Хмелёвым. Её цель одна из самых ответственных, одна из узловых железнодорожных станций Сталинского Донецкого узла, под завязку забитая эшелонами с горючим боеприпасами войсками. Задача снести с лица земли эту станцию, ну а потом в дальнейших налётах ещё и несколько её соседок. Пусть у Клейста тоже немного побалит голова. Тем более, что он единственный, кто хоть что-то способен перебросить на выручку 11-й армии в Крыму. Просто средство предосторожности. Каждый самолёт нёс под брюхом по 8 полутоннных объёмно-детонарующих боеприпасов. Они будут у цели примерно через 20 минут после взлёта. Немецкие солдаты и офицеры, спящие в своих землянках, теплушках или стоящие на постах, ещё не знали, что они уже умерли. Их смерть уже отмерена, взвешена и висит под крыльями самолётов 21 века. Оставшиеся им минуты жизни это не более чем отсрочка исполнения приговора. Вот тройка Сутрицы-33 снизилась до малых высот и, совершив пологий вираж, вышла на станцию вдоль железнодорожных путей. Автопилоты отрабатывают режим огибания местности. Немцы, стоявшие у зенитных орудий, абсолютно ничего не слышат их смерть мучится в перелив собственного звука вот он рубеж атаки бомбы отделяются от самолётов позади них раскрываются маленькие парашюты и на станцию горная лавина обрушивается страшный грохот но это не сама смерть это всего лишь её герольд возвещающий пришествие дамы в саване и с косой а смерть бесшумно накрывает станцию ковром из длинных продолговатых предметов. Немецкие зенитчики еще трясут контуженными головами, но все уже кончено. Взрыв единого поля из синхронно сработавших 24 адабов был такой силы, что эту вспышку в полнеба видели даже советские бойцы на МИУС-фронте. Следом громыхнули эшелоны с боеприпасами, предназначенные для 1-й танковой армии. Загоревшиеся эшелоны с горючим превратили станцию в настоящий ад. Полковник Хмелёв, обернувшись, посмотрел на пылающее зарево, расплывающееся на том месте, где только что была железнодорожная станция, ставшая братской могилой для сотен немецких солдат. Но, ну, суки, мы вам покажем, что такое настоящая война. Им ещё надо было вернуться на авианосец, заправить и осмотреть машины. подвесить бомбы и совершить ещё один вылет, а за ним ещё и ещё. А на аэродромах Херсона и Николаева творился сущий ад. В январе 1942 года единственным врагом немецких солдат в этих краях был только генерал Мороз. Советские самолёты давно уже туда не залетали, а партизанское движение только начало развёртываться, и всех прелестей, горящей под ногами земли, немецкие солдаты ещё не успели узнать. А этот русский мороз щипал уши, хватал пальцами за нос и холодными руками лез под тонкую шинель из эрзац сукна. Фельдфебеля на него нет, чтоб он пропал. Так что немецкие солдаты, поеживаясь, ходили вокруг выстроенных рядами самолетов с черными крестами на крыльях и паучьими свастиками на хвостовых оперениях. Расчеты зенитных пушек дежурили на своих постах. Хотя налетов советской авиации не было уже давненько, Но орднонг есть орднонг. Но и хвалёный немецкий порядок не помог. Когда над аэродромом Люфтваффе совершенно бесшумно появились по три стреловидных краснозвёздных тени. Потом на лётное поле пал грохот, а из-под крыльев нежданных ночных визитёров посыпались бомбы, рассыпаясь по пути веером сотен маленьких боевых элементов. Секунду спустя Стоянки самолетов, позиции зенитных батарей, склады боеприпасов и ГСМ утонули в тысячах взрывов. На каждый аэродром было сброшено по 12 600 килограммовых боевых блоков осколочно-фугасного действия. То, что осталось на стоянках от самолетов, выглядело так, будто боевые машины тщательно пропустили через Шреддер, а местами и не по одному разу. Крики раненых заглушались гулом пожара и грохотом рвущихся боеприпасов. В соседних частях завыли сирены воздушной тревоги, наводчики Зенитного орудия внимательно вглядывались в тёмное небо, но они ничего не заметили, а Сушки, обогнув горящий немецкий аэродром по широкой дуге, легли на обратный курс. Тем более, что в этом мире их никто не мог догнать. 5 января 1942 года. 03:00. Рейд в Потории. Борт катера МО4. Бортовой номер СК042. Старший лейтенант разведдела Черноморского флота Пётр Борисов. Как я попал в десант? Да вот так и попал. Вызвали меня в штаб и сказали: "Пойдёшь, мол, в Евпаторию". Капитан топчиев собрал нас разведчиков и сказал, что командованию Севастопольского оборонительного района поступил приказ произвести высадку тактического десанта на Евпаторию. Откуда в дальнейшем можно будет нанести удар на Симферополь, в тыл основной немецкой группировки. Какими силами никто не знает, но наша задача захватить Евпаторию и восстановить там советскую власть. Ну а за нами пойдёт полк морской пехоты, который и доведёт дело до конца. Скажу честно, стало как-то не по себе высаживаться так далеко в тылу врага. Но по нашим разведданным в Евпатории немцев не было. только румыны и татарские изменники, а вояки они еще те. Вечером 4 января началась погрузка на корабли десанта. Флагманом у нас там был БТЩ, быстроходный тральщик, взрыватель. На нем и шли основные силы. Ну и еще семь мошек, катеров серии «Морской охотник» и один буксир. Всего десантников было человек 700. Были среди них и моряки с Дунайской флотилии, и пограничники, и наш брат разведчик. Были даже милиционеры из Евпатории. На буксир СП-14 погрузили две плавучие танкетки Т-37 и три 45-миллиметровые пушки. Уже ближе к полуночи корабли с десантом вышли из Севастопольской бухты. Шли без огней, соблюдали светомаскировку. Да и за звукомаскировкой следили. Катера двигались с подводным выхлопом двигателей. Волнения практически не было. В районе Севастополя что-то гремело, взрывалось и горело. По пути к цели командиры провели инструктаж, где каждой группе поставили задачу. Мы, разведчики с приданными нам бойцами, должны были захватить и удержать товарную пристань, а потом продвигаться в город, захватить артиллерийскую батарею на мысе Карантинный и электростанцию. А потом, как сказал капитан Тапчеев, мы броском продвинемся в сторону кладбища и освободим наших военнопленных. которых там в лагере охраняли румены. А после был короткий митинг, где мы пообещали нашему народу и лично товарищу Сталину бить немецко-румынских захватчиков до последней капли крови. Где-то в час ночи, когда мы были уже на полпути, на море опустился туманный кисель, видимость сократилась метров до 100. С неба посыпалась мелкая морось, не пойми что, не то дождь, не то снег. В 2 часа 40 минут Наш катер подошёл к точке развёртывания. Согласно плану, буксир с анкетками, наш СК-042 и ещё две мошки с десантом пошли налево. Тральщик-взрыватель с тремя МО двигался по центру, а ещё два катера повернули направо. Вот мы подошли к торговой пристани. Сердце забилось сильнее. Сейчас начнётся высадка. Катер довольно мягко откнулся к причалу. и я, подхватив свою светку, вместе с товарищами бросился на берег. Что удивительно, по нам никто не стрелял. В центре высадки, на пассажирской пристани, кто-то с дуру выпустил в небо красную ракету. И тут такое началось. На всех высоких зданиях города, миноретах мечетей, колокольных церквей, крышах гостиниц Бори Ваш и Крым зажглись прожектора. Стало светло, как днем. Оглянувшись, я увидел, как с буксиров выгружают пушки, при этом часть причала оказалась разрушенной, и наши бойцы, стоя по грудь в ледяной воде, руками придерживали мостки, по которым артиллеристы спускали на берег сорокапятки. Я аж зажмурился от обиды. Стало понятно, что немецкое командование ждало нашего десанта и основательно подготовилось. С минаретов и колоколен из окон городских домов по улице Революции, здания гимназии и гостиниц По нам ударили вражеские пулеметы. Почти тут же к ним присоединились минометы и артиллерийские батареи, расположенные на мысе Карантинном, на улице Эскадронной, возле складов за год зерно и на пересыпи на Симферопольской улице. Но недолго музыка играла. Позади нас в море раздался пульсирующий гром и рев. Я оглянулся и увидел, как сквозь туман пробиваются бело-оранжевые сполохи, будто там заработала грандиозная электросварка. Прямо на наших глазах на румынской батарее на мысе Карантинном, которая и была нашей целью, встал целый лес артиллерийских разрывов. Неизвестные корабли накрыли артиллерийским огнем и минометную батарею у складов за год зерна. По румынской батарее на пересыпи ударили чем-то страшным, по сравнению с которым наши Раисы Степановны, действия которых я наблюдал в Одессе, это просто детская хлопушка. Пламя взрывов, казалось, поднималось до небес. От грохота туман почти распался, и стали видны тёмные силуэты стоящих на рейде и в патории крупных кораблей, что вели беглый артиллерийский огонь по вражеским позициям. Какие ещё корабли? Откуда они? подумал я. И тут прямо над нашими головами со свистом и воем пронеслось нечто, напоминающее большой винтокрылый автожир. Ещё до войны я читал о них в журнале Техника молодёжи. Почти над нашими головами Эта машина выпустила реактивный снаряд по румынскому прожектору, находящемуся на крыше гостиницы «Бо-Риваж» и освещавшему пассажирскую пристань и буксир «СП-14». Пламя ракетного выхлопа высветило на голубом брюхе винтокрылого аппарата «Большую красную звезду». Крыша гостиницы поднялась вверх, и обломки ее, медленно кружа в воздухе, стали падать на стоящие рядом домики. Другие винтокрылые машины – Обнаружили себя, выпустив ракеты и открыв огонь из пушек по немецким и румынским пулеметам, в этот момент обстреливавшим корабли десанта из окон жилых домов, гимназии и гостиницы «Крым». Мы все, 40 здоровых глоток, единодушно заорали «Ура!», когда от каких-то удивительно снайперских точных попаданий РСов вражеские огневые точки стали поочередно замолкать. И в этот момент прожектора с пулеметами, расположенные на миноретах и церквях, Вдруг развернулись в сторону опорных пунктов противника, зданием гимназии и гостиниц «Бо Реваж» и «Крым», залив их потоками света и перекрестным пулеметным огнем. Уже после боя я узнал, что проникшие заранее в город осназовцы взяли в ножи расчеты этих румынских огневых точек и по команде открыли огонь по противнику. Капитан Топчиев хлопнул меня по плечу. «Шевелись, Борисов! Ишь, рот открыл, как в цирке!» «Это товарищ Сталин для немцев с румынами такую баню устроил, чтобы мы не скучали. А у нас еще одно задание есть. Занять мыс карантинный». Бойцы тихо засмеялись, и отряд перебежками направился к подавленной артиллерии неизвестных кораблей румынской батареи. Живых румын мы по дороге так и не встретили, так что и повоевать нам не пришлось. Сама батарея была разбита в хлам». Повсюду валялись обломки зарядных ящиков, разбитые станины и исковерканные стволы орудий, дополняли картину изуродованные тела румынских артиллеристов. Ужас. Делать тут нам было уже нечего. Правда, вид на эскадру, стоящую на Евпаториском рейде, оттуда открывался просто великолепный. В всполохе разрывов и отблесках пламени было видно, как два больших корабля идут к берегу в сторону курортной зоны. Да так быстро, будто собираются его таранить. Но вот они сбросили ход, и неожиданно их носовые части стремительно раскрылись, словно ворота средневековых замков. И из внутренности кораблей, рыча двигателями, окутанные сизыми клубами выхлопов, выехали танки неизвестной конструкции, с носами похожими на остриё стамески и с приплюснутыми маленькими коническими башнями. Я поднял глазам бинокль. И интересно, Из башни торчали сразу два орудия: одно большое, второе поменьше. Или это у них накатник такой? Нарнув в воду, танки поплыли в сторону ближайшего пляжа. За ними из подошвечек берегу кораблей вышли ещё несколько таких же машин. Когда с берега по ним ударила пара румынских пулемётов, в ответ загрохотала пушка головной машины калибром эток 85 мм, а может и все 100. Пулемёты заткнулись и больше не возражали против высадки. Короче, на привычной нам плавающей танкетке Т-37 эти танки были так же похожи, как автомобиль ЗИС-5 на телегу. Сняв фуражку, капитан Топчеев провел рукой по коротко остриженной голове. Вечер перестает быть томным товарищи. И в первую очередь для немцев. А мы с вами продолжим выполнение нашего задания и попробуем найти того, кто сможет ответить нам на пару интересных вопросов. Следующей нашей целью был захват электростанции. Когда мы уходили с разбитой береговой батареи, я оглянулся на пассажирскую пристань. Бой на улице революции почти угас, здания гимназии и гостиницы «Бори Ваш», очевидно, уже были в наших руках, и только гарнизон гостиницы «Крым» продолжал вялое сопротивление. Неподалеку разъяренными осами крутились два винтокрылых аппарата, время от времени выпуская по обнаружившей себя огневой точке реактивный снаряд. Там всё шло нормально. Было очевидно, что с такой поддержкой румынский гарнизон скоро додавят. Нам беспрепятственно удалось дойти почти до самой электростанции. Но когда мы уже вплотную приблизились к её ограде, в голове колонны из темноты послышался срывающийся на фальцет голос: "Стой, кто идёт?" "Свои", ответил наш командир. "Идёт капитан Тапчиев, разведка Черноморского флота". Ответ часового был странным. "Свои ночью дома сидят". «Пароль!» Не успел капитан Топчаев подумать о странном часовом и что-то ответить, как в разговор вмешался чей-то баз. «Кто там шастает, Еремин?» «Моряки, товарищ сержант, местные!» ответил Фальцет. Тут у меня от сердца и отлегло. А то наши бойцы успели договориться до того, что, мол, беляки это снова в Крыму высадились, а корабли у них из Америки, потому что у нас таких нет. Я ответственно заявляю, что любому беляку Наше слово, товарищ, как острый нож по языку. А этот Ерёмин так спокойно говорит: "Товарищ сержант. Нет, наше это". Только как этот Ерёмин в такой темноте увидел, что мы моряки, и почему мы местные? А впрочем, действительно, местных и в Потарейских среди нас немало. "Чудак ты, Ерёмин", продолжил сержантский бас. "Откуда они наш пароль знать могут? Спасибо, что не стрельнул здору". "Товарищ капитан, всё в порядке, идите сюда". С вами наш командир поговорить хочет. В темноте вспыхнула ярко-синяя точка, указывающая нам путь. Электростанция уже была захвачена бойцами, одетыми в невиданную нами ране питнистую полевую форму без знаков различия. Бойцы, что занимали посты по периметру, были вооружены незнакомыми нам короткими карабинами с длинным изогнутым рожком снизу. У ворот стоял давишне плавающий танк Возле него совещались командиры, разглядывая карту при свете таких же синих фонариков. Ещё два танка стояли в глубине двора. Во дворе кое-где валялись мёртвые румыны, а также несколько трупов в гражданской одежде и с белёсыми повязками. Капитан топчеев резко остановился. "Кто это?" спросил он у сопровождавшего нас сержанта. "Общество добровольных вооружённых татарских помощников Третьего Рейха. Предатели одним словом." пожал тот плечами. «Перед операцией поступила команду, эту сволочь в плен не брать». «Понятно». Передернув плечами, капитан двинулся дальше, оглядываясь по сторонам. Когда мы подошли к совещающимся командирам, сержант отрапортовал. «Товарищ капитан, прибыла группа разведчиков Черноморского флота во главе с капитаном Топчиевым». От группы командиров отделился коренастый командир средних лет. «Товарищ капитан, Странная круглая каска была сдвинута на затылок, под расстёгнутым на груди бушлатом виднелась наша морская душа, тельняшка. Он был значительно старше нашего капитана и очевидно уже успел повоевать. Лицо его пересекал тонкий шрам, как от осколочного ранения, а в глазах под очками было написано такое словом, там можно было прочесть, в какой позе и сколько раз он умел этих немцев, румын и татарских изменников родины. Казарнов он представился. Капитан Рагуленко, командир 2-й роты морской пехоты отдельной десантно-штурмовой бригады особого назначения. И не задавай лишних вопросов, капитан Топчиев. Бригада подчинена напрямую ставке Верховного Главнокомандования, и все, что вам нужно о нас знать, вам расскажут уже после операции. А сейчас нам нужна прямая связь с командующим вашего отряда капитана 2-го ранга Буслаевым Николаем Васильевичем. Нам необходимо согласовать дальнейшие действия, во избежание потерь от огня своих же. "Товарищ капитан, отрезал наш командир, капитан второго ранга Буслаев находится на тральщике Взрыватель, и прямой связи с ним у нас нет. Вот дерьмо!" выругался командир Осназовцев. "Я так и знал, что где-то здесь зарыт Каменный топор." "Товарищ Тапчеев, прошу вас." Командиры Осназова расступились, вставая на место возле карты города. "Вот, смотрите, Тут в центре высадился батальон капитана лейтенанта Бузинова. Фронт высадки первого эшелона вашего десанта фактически совпадает с набережной и улицей Революции. Ваша группа находится на крайнем левом фланге высадки. Тапчиев кивнул, и Рогуленко продолжил. Наш батальон в составе двух рот морской пехоты с техникой и батареи плавучих самоходных гаубиц высадился на всём протяжении пляжей курортной зоны. В центре, на набережных Наши машины просто не смогли бы выйти на берег. Сейчас мы с вами на самом правом фланге нашего батальона. Наша задача, взаимодействуя с вашим левым флангом, то есть с вами, капитан, занять курортную зону, освободить лагерь военнопленных и в районе Нового города соединиться с третьей ротой, которая будет высаживаться в районе Пересыпи. Общая задача захват и удержание Евпатории. И ни один пособник фашистов не должен уйти из города. Но и это только под конвоем. Как мне показалось, капитан Рогуленко что-то не договаривал. Но услышав слова отдельная бригада особого назначения, я решил не задавать лишних вопросов. У них служба такая: сказано взаимодействовать, будем взаимодействовать, а об остальном пусть у начальства голова болит. В этот момент наш командир кевнул. Он явно пришёл к тому же выводу. Товарищ Рогуленко махнул кому-то рукой, и моторы танков завелись. стрельным в нашу сторону горячим солярным выхлопом. Но ну что же, товарищи? Добро пожаловать на броню. И вперёд, на врага. 5 января 1942 года. 0135. Корреспондент и Тартас Тамбовцев Александр Васильевич. Я так и сбежал на войну. Произошло это следующим образом. Прикинувшись ветхостью Я стал помогать своим коллегам из съёмочной группы канала Звезды подтаскивать кофры и баулы к вертолёту К-27ПС, который должен был доставить или журналистов на БДК Калининград. А потом, когда вертолёт уже был готов оторваться от палубы адмирала Кузнецова, внаглую забрался на борт вертушки. Андрюха Романов, увидев мой рывок, жизнерадостно заржал и похлопал меня по плечу, а Ирочка Андреева растерянно пробормотала: "Александр Васильевич, «И вы с нами?» «Ага», — коротко ответил ей я, устраиваясь поудобнее на сиденье вертолета. Лететь было всего лишь пять минут. Вот мы уже зависли над палубой БДК. Бортмеханик распахнул боковой люк и приготовил люльку. Поскольку на палубе десантного корабля нет места для посадки вертолета, пусть даже такого маленького, как К-27, нам предстояла малоприятная процедура спуска. Первой за борт, тонко пискнув, отправилась наша Ирочка. Я взглянул вниз. Поднятый винтами смерч растрепал ее черные вьющиеся волосы. Я шел вторым. Уж не помню, в каком году последний раз я так висел в воздухе. Кажется, в 2003-м, на Кавказе. Только тогда меня не спускали, а поднимали, и над головой у меня висел увешанный вооружением Ми-8АМТ. Спустив Андрюху вместе с его драгоценной камерой, вертолёт наклонил нос и быстро ушёл в сторону крейсера Москва. Кроме нас, на борту были ещё пассажиры, только вот на Москве есть посадочная площадка, и они прибудут на место с определённым комфортом, как белые люди. Пока наша Ирина приводила в порядок свои растрёпанные кудри, к нам подошёл офицер морской пехоты в очках. "Товарищи журналисты", сказал он. Я командир роты морской пехоты, капитан Рогуленко Сергей Александрович. Прошу следовать за мной. По крутым и узким трапам мы спустились в просторное недро этого железного монстра танковоза. Пахло солярой, машинным маслом и ещё чем-то неуловимым, от чего у настоящего мужчины начинаешь щекотать в носу и хочется встать по стойке смирно. Перед дверью одного из кубриков офицер остановился. Значит так, товарищ журналисты, Согласно приказу нашего адмирала, я отвечаю за вашу жизнь, здоровье и безопасность. А значит, как говорил в таком случае Христос, предохраняйтесь. С этими словами он распахнул дверь кубрика, оказавшегося импровизированной ротной коптёркой. Чего там только не было: маск-халаты, каски, бронежилеты и прочий необходимый бойцу для войны инвентарь. Через 15 минут мы были экипированы как настоящие морские пехотинцы: бронежилеты, береты, каски, маскхалаты. Ага, это мои спутники думали, что они похожи на морпехов, но я это прекрасно понимал, что все мы сейчас выглядим как ряженые на дешёвом маскараде. "Товарищ капитан", робко обратилась ко мне Ирочка, когда мы вышли из каптёрки. Бедняжка она, задыхалась под тяжестью бронежилета и каски. А когда это Христос велел предохраняться, Вроде там было написано: "Плодитесь и размножайтесь". Мы с Андреем переглянулись. Только философских диспутов, до которых журналистка Ир Андреева была сама не своя, нам сейчас и не хватало. Но всё обошлось. А разве он не сказал: "Бережёного Бог бережёт"? Даже если и не он, то мне такие тонкости знать не обязательно. Остановившись, капитан Рагуленко указал на трап, который вёл ещё ниже. В кубрик вам идти не обязательно. Всё равно ребята уже грузятся на машины. Прошу. Мы спустились на самое дно трюма и пошли вдоль ряда БМП. В бой пойдёте вместе со мной, сказал капитан Рогуленко. На командирской машине есть свободные места. Капитан повёл нас дальше вперёд. Морские пехотинцы, мимо которых мы проходили в своих камуфляжных комбинезонах и бронежилетах, похожие на робакопов, занимались своими непонятными нам делами. Лишь изредка бросая в нашу сторону любопытные взгляды. В основном они постреливали глазами в сторону симпатичной Ирочки. Наконец, мы пришли на место. Боевая машина с большим номером 100 на корме стояла первой в ряду. Дальше нее были только плотно закрытые створки десантного люка. Внутри было темно и тесно, под потолком синеватым светом горела лампочка. Я глянул на часы. Два тридцать пять ночи. Спецназ ГРУ уже действует в городе. Да и с Менштайном уже должны начать решать вопрос. До начала десанта осталось всего где-то 30-40 минут. Стараясь рационально использовать отпущенное время, я привалился головой к броне и задремал. Солдат на войне спит всё то время, когда ему позволяют противник и собственное начальство. А если он не стремится заснуть по любому поводу, значит, нагрузки недостаточно, и надо добавить. Проснулся я от резкого рывка. Работал двигатель, и машина начала движение. Вот она наклонилась носом вперед и нырнула. Ирочка взвизгнула. Мне показалось, что мы вот-вот камнем пойдем ко дну. Но все кончилось хорошо. Выравнившись, БМП погребла к берегу. Я приник к бортовому триплексу. Открывшаяся по левому борту панорама Евпатории светилась, как новогодняя елка. На улицах города вспыхивали огоньки разрывов, небо расчерчивали цепочки трассеров, кое-где ярко горели дома. Шёл бой. Вот несколько трассирующих пуль пролетели и над нашей головой. Свиста их я, конечно, не слышал, но всё равно неприятно. "Кандаоров", донёсся голос капитана Рогуленко. "Пулемётные гнёзда, видишь?" "Так точно, тащи, капитан", ответил из башни наводчик. Дай ему осколочно-фугасным прямо в лоб, чтоб не встал, скомандовал капитан. Их переговоры едва были слышны за шумом двигателя, но я всё понял. Два раза бухнула 100-миллиметровая пушка, и на стороне пулемёт оставил нас в покое. Ещё несколько минут, и гусеницы БМП зацепили дно Коломитского залива. Резко рванувшись, командирская БМП выскочила на пляж. Вслед за ней на берег вышли и остальные машины роты. Распахнулись десантные люки, и морпехи горохом посыпались на берег. Спешились и мы. Скала, я слон, вышел на берег в точке Д. Приём. Капитан Рагуленко чуть склонил голову, видимо, слушая в наушниках ответ. Так точно, вас понял. Действую по плану. Отключив связь с командиром батальона, капитан вызвал своих взводных. Первый взвод со мной, остальные по параллельным улицам. Контакта друг с другом не терять, вперёд не вырываться и не отставать. Опустив на глаза ноктоскопы, бойцы короткими перебежками от укрытия к укрытию двинулись вперёд. Следом за ними тронулись с места и БМП. Мне тоже выдали такой приборчик, слегка похожий на театральный бинокль. Ночь в нём превращалась в мутные сероватые сумерки. Тихо урча на малых оборотах, БМП ползли следом за нами. Следующим нашим объектом была портовая электростанция. Кривая улочка старого города вывела нас едва ли не к самым ее воротам. Электростанцию охраняли румыны. Их легко было узнать. По высоким кепи, похожим на недоделанные буденовки. Перед проходной из мешков с песком было сложено пулеметное гнездо, в котором в полной боевой готовности сидели три мамалыжника. «Поехали!» — выдохнул капитан, — и взмахнул рукой. На фоне артиллерийского обстрела, который вела Москва по каким-то целям в городе, выстрелы из калашей с ПБСами прозвучали совсем неслышно. Румыны безформенными пулями осели в пулемётном гнезде. Первые две пары морских пехотинцев рванулись к воротам, словно призовые олимпийские спринтеры. Вот они уже под стеной проходной. В деревянной будке светилось окно. Очевидно, внутри находился парный пост. Что было дальше, нам с Ириной рассказывали сами участники событий, потому что ни на какой штурм капитан, конечно, нас не отпустил. Это от адмирала можно удрать на войну, а от такого волчары – нет. Убедившись, что все спокойно, сержант Тамбиев тихонько подергал дверь проходной. Заперто. Недолго думая, он постучал. И надо же, румыны открыли. Ну да, как же можно не открыть, ведь прямо перед дверью сидят их пулеметчики. и кругом было все тихо, никакой стрельбы поблизости. Увидев вместо боевого товарища размалеванное жутким ночным камуфляжем лицо уроженца далекой Бурятии, молоденький румынский солдатик с перепугу сомлел словно институтка, что, в общем-то, и спасло ему жизнь. Уже предназначенная ему пуля из пистолета с глушителем угодила в лицо толстому борову, сидящему за конторкой. По всей видимости, тот был унтером или даже фельдфебелем, Нижних чинов с такими габаритами не бывает ни в одной армии мира. Ещё одна пуля досталась смуглому типу в штатском, с белой повязкой на рукаве, дремавшему в углу в обнимку с винтовкой. Сержант прислушался. Стояла тишина. За его спиной в помещение беззвучными тенями проникали товарищи. Полицаи для контроля выстрелили в голову. Самлевшему румынчику заталкали в рот его же кепи и стянули за спиной руки его собственным ремнём. Немного подумав, сержант расстегнул ему штаны и опустил их до колен. Теперь, если он начнётся и попробует бежать со связанными руками и спущенными штанами, далеко не уйдёт. Дальше всё было делом техники. Бойцы рассыпались по плохо освещённому двору, убивая всех, кто был одет в румынскую форму или кто носил на рукаве белую повязку Шуцмана. Ночью молча, без криков ура, но с ледяной яростью людей, уверенных, что делают святое дело. Да и немного их там было. Ещё один румынский офицер и пара солдат. А остальные полицаи. Особенно запомнился боец в случае, произошедшей в машинном зале электростанции. Молодой татарин в поношенном немецком кителе из белой повязкой на рукаве, увидев ворвавшихся в зал морпехов в их устрашающем ночном гриме и направленные на него ствол калаша, уронил на пол винтовку и заорял: "Не убивай русский, жить хочу!" Где-то я уже слышал эти слова. Капитан покрутил головой и вздохнул. Кажется, ничего не меняется под луной. Быстрым движением он поднял на ноги вопящее тело предателя. «Жить, говоришь, хочешь?» «Значит так, сучонок. Ты награждаешься почетным званием предателя юниора и в придачу государственной премии в виде восьми граммов свинца с занесением ее в черепную коробку. Сержант, выдай этому кадру его награду». Сержант Тамбиев... Быстрым движением сунул полицаю ствол автомата под челюсть и нажал на спуск. Крики о пощаде стихли. Тем временем БМП взвода въехали во двор. Капитан Рагуленко обвёл взглядом собравшихся во дворе рабочих электростанции. Значит так, товарищи. Пункт первый. Поздравляю вас со освобождением от оккупантов и с восстановлением советской власти. Пункт второй. Организация отряда рабочей самообороны. Мы тут с бойцами немного намусорили. На территории вашего предприятия и в окрестностях валяется некоторое количество румынского и немецкого стрелкового оружия. Прошу собрать всё это стреляющее железо, среди которого имеются даже два пулемёта, и самостоятельно охранять электростанцию до полного восстановления советской власти. На этом торжественный митинг разрешите считать закрытым. Что? Вот так просто взяли и освободили? Недоуменно моргая, спросил высокий худой техник средних лет. «Да, просто освободили. Нас, понимаете ли, сложно освобождать не научили», — усмехнулся капитан. «Может, ты, приятель, знаешь, как это «сложно» освободить — освободить?» Двор грохнул дружным смехом. «Значит так, товарищи, разбирайте оружие и занимайте посты. У вас своя работа, у нас своя. По городу еще не убитые немцы с румынами бегают, да предатели всякие». Они ещё жить хотят, а это неправильно. Товарищ командир и сержанты, собираемся у моей машины, маленький разбор полётов. И в этот момент за забором послышался крик. Стой, кто идёт? 5 января 1942 года. 03:35. Евпатория. Старший лейтенант развед отдела Черноморского флота Пётр Борисов. Я подошёл к подрагивающей и тихо урчащей командирской машине. Кто бы знал, как надо на неё забраться. Эх, была не была. Глянул, как ловко запрыгивают на броню пятнистые осназовцы, поставил ногу на гусеницу, уцепился за протянутую руку в странной кожаной перчатке с обрезанными пальцами и И вот я уже наверху. Грею свою задницу на тёплой крышке моторного отсека. А приятно, чёрт побери, особенно в такую холодную ночь. Рядом устраиваются бойцы Осназа. Оказывается, они только кажутся такими широкоплечими, потому что на них надето что-то вроде противопульной кирасы, а ещё любопытные жилеты без рукавов с множеством карманов, набитых всякой всячиной. Но в основном они нагрузились боеприпасами. Это какой же умный человек придумал такую удобную вещь? Ведь в подсумках на ремне много всякого не утащишь, а тут, считай, носимый боекомплект втрое-вчетверо увеличить можно. За такую выдумку и сталинской премии не жалко. Пригрелся я, сидя на тёплой броне, и уже начал было кимарить, как тут слышу звонкий девичий голос. "Товарищ командир, будьте добры, руку дайте?" Смотрю вниз, и что я вижу? Стоит красавица писаная, щёки румяные, глаза чёрные, каска эта кругла чуть ли не на нас съезжает. И говорит она мне: "Да-да, молодой человек, это я вам" Подайте, пожалуйста, руку девушке. Тут мне краска в лицо бросилась. Прижал я к себе свою светку левой рукой, чтобы не выронить, а правую подал этой красавице. Коротко пискнув, она взлетела наверх. Андреева Ирина, военный корреспондент, представилась девушка и протянула мне узкую ладошку. Пётр Борисов, старший лейтенант, и оторпливо стянул с руки шерстяную варежку, чтобы пожать её руку. Будем знакомы. Я уже хотел было спросить, от какой газеты её командировали на фронт, но тут над нами с оглушительным гулом низко пролетел один из винтокрылых аппаратов. В этот момент кинооператор, снимавший происходящее, опустил свой аппарат, в два прыжка добежал до нашей машины и запрыгнул на броню, усевшись рядом с корреспонденткой. Стало очень тесно. Острый локоток Ирины упёрся мне в бок, прямо под ребро. Мотор взревел, машина дёрнулась, И мы поехали. Я огляделся. Кроме меня на этой машине оказалось ещё восемь моих разведчиков, три корреспондента и три осназовца. А остальные осназовцы быстрым шагом, иногда переходящим на бег, плавно, как кошки, перемещались вдоль заборов и стен домов. Я попытался вспомнить план города, который нам показывали перед операцией. Точно. Мы двигались с улицы Революции на соединение с главными силами десанта. Проехали мы так не больше двух кварталов, как нас обстреляла группа румын на перекрестке, кажется, со школьной улицы. Мы все моментально спрыгнули с брони, укрывшись от огня за бортом машины. Я уже собрался было открыть огонь из своей светки в сторону врага, но не успел. Наш танк моментально развернул свою башню и... То, что я считал длинным накатником, оказалось скорострельной автоматической пушкой. Пульсирующее оранжевое пламя на срезе ствола Бьющий в уши грохот на моих глазах очередь из осколочных снарядов буквально вымила румынское пехотное отделение из-под воротни, где те укрывались. Группа осназовцев перебежками, прикрывая друг друга, вдоль стен бросилась в сторону румын. В наступившей тишине прозвучало несколько одиночных выстрелов. Тем временем я заметил, как метрах в 200 от нас на следующий перекрёсток выехал ещё один такой же танк. Стало понятно, что бригада снабжа методично, словно железной цепью, отжимает фашистов от берега. Они всё делали так, вроде бы спокойно и не торопясь, но если присмотреться внимательнее, то получалось, что всё делалось быстро, просто эти люди не суетились, так как каждый из них знал, что ему делать в данную минуту. Внезапно стрельба в городском квартале впереди нас стала заполошной. Взрывы гранат перемежались криками ура и полундра. Капитан Рагуленко, стоявший рядом со мной, как-то странно наклонил голову, будто к чему-то прислушивался, потом огляделся по сторонам. Так, товарищи, командиров ко мне и сержантов тоже, отдал он команду. Через пару минут все командиры, включая и командира нашего отряда, собрались у головной машины. Значит так, товарищи. Обстановка следующая: Впереди на углу проспекта Ленина и улицы Дмитрия Ульянова в капитальном доме закрепилась до взвода румын, а может даже и больше. Кто их сейчас сосчитает? Наши уже несколько раз атаковали, но пока безрезультатно. Наши несут большие потери у аллигаторов в БК на исходе, так что они пока нам помощничем не могут. Задача выдвинуться к указанному перекрёстку и уничтожить опорный пункт противника, при этом часть второго взвода Ударь вдоль проспекта Румынов в тыл. Всё понятно. Он повернулся к капитану Топчеву. "Товарищ капитан, я, конечно, не могу вам приказывать, у вас своё начальство, но есть просьба. Не могли бы вы послать вперёд своих людей, чтобы некоторые ваши особо гордые орлы не открылись в перепугу по нам стрельбу?" "Конечно, можно". Взгляд командира упал на меня. "Борисов, бери свою группу и пулей вперёд". Предупреди там кого надо, что мы идём на подмогу. Когда я со своими разведчиками добежал до места схватки, то там как раз захлебнулась очередная третья атака. Летенант, что командовал ротой, штурмовавшей перекрёсток, был тяжело ранен, его замещал старшина первой статьи, очевидно из сверхсрочников. Увидев три моих кубаря, он весь приободрился и подтянулся, очевидно рассчитывая, что я приму командование и сниму с него этот тяжкий груз. Товарищ старший лейтенант, начал был он свой доклад, но у меня были совсем другие планы. Хотя выяснить, что происходит, совсем не помешало бы. Представьтесь, как положено и доложите обстановку, одёрнул я его. Временно исполняющий обязанности командира роты старшина первой статьи Иван Антонов от rapportровал старшина. Роте поставлена задача овладеть перекрёстком проспекта Ленина и Дмитрия Ульянова и двигаться дальше в сторону Нового города. «Противник оказывает сильное сопротивление. Мы никак не можем взять этот дом». «Румыны отбили уже три наших атаки. До половины личного состава роты убито и ранено». «Атаки временно прекратить. Сюда идет подкрепление. А с нас с танками», — ответил я. «С какими-то какими танками, товарищ лейтенант?» — не понял старшина. Но в это время за нашей спиной раздался шум, лязг гусениц, и на улицу выползла первая машина». Вряд ли румыны что-то видели, и пулемётные огони они открыли, скорее всего, больше на шум. Нашими танками, товарищ старшина торжествующе сказал я. Мовы прижались к стене, а над головами у нас за свистели пули, с противным визгом рикошетируя от стен. В ответ сверкнула оранжевая вспышка выстрела и грянул гром. Секунду спустя разрыв снаряда заставил пулемёт замолкнуть. Вслед за первым на перекрёсток выдвинулся второй танк. и они попеременно повели обстрел дома, превращенного во вражеский опорный пункт. Гремели артиллерийские выстрелы, взрывы снарядов проламывали в стенах сквозные дыры, а тем временем осназовцы под прикрытием артиллерийского огня и густых клубов из висковой пыли своей плавной рысью перебежками не торопясь приближались к зданию. «Действительно же танки! Наши танки!» прошептал старшина и присел на корточки, опершись спиной на пыльную стену. Я опустился рядом на одно колено, держа свою светку на изготовку. Но моя помощь не понадобилась. Как раз в это время сназовцы сблизились с домом метров на 50, после чего пушки замолчали. Наступила оглушительная тишина. Собравшиеся вокруг нас бойцы десанта заворожённо наблюдали, как коренастые фигуры стремительным броском нырнули в клубы пыли. Потом из дома раздалось несколько коротких автоматных очередей. и одиночных выстрелов. Опорный пункт был взят после 3 минут обстрела и совсем без потерь. Я потряс старшину за плечо. Слышь, старшина, скажи своим бойцам, что кроме нашего десанта тут целая эскадра. В городе высажена кадровая штурмовая бригада СНАЗа с плавучими танками. Румынам и немцам теперь полный каюк. Тем временем пыль потихоньку осела. И через несколько минут из дома вышел осназавец и пошёл к нам. По чуть сдвинутой назад латке каски, очкам и расстёгнутому бушлату я узнал капитана Рогуленко. Так это он получается сам повёл в атаку штурмовую группу. В этот момент мне отчаянно захотелось иметь такого же командира. Нет, не могу сказать, что капитан Тапчеев плохо командует, но ротный у осназовцев это что-то запредельное. Между тем Из разрушенного здания вышли и остальные бойцы Осназа, все восемь. Они сделали румын совершенно без потерь. И также, не торопясь, они направились в нашу сторону. В наступившей тишине стали слышны стоны раненых. В трёх бесплодных атаках наши товарищи потеряли не менее полусотни бойцов и младших командиров, и многие чуть ли не половина из них были ещё живы. Товарищи перевязывали их индивидуальными пакетами Хотя для многих это очевидно было лишь продлением мучений. Когда Рагуленко подошёл к нам, вдруг заговорила журналистка. "Товарищ капитан, этих раненых надо немедленно эвакуировать, пожалуйста". "Знаю, Ира". Капитан устал сел рядом с нами у стены. "Только здесь узкие улицы, и вертушка не сядет. Слишком мало для неё места. Ближайшая пригодная для посадки площадка это тот пляж, откуда мы пришли". По законам войны один раненый забирает у армии ещё и двух здоровых, которые нужны, чтобы эвакуировать раненого с поля боя, а у воюющих своя задача. Вы же выполнили нашу задачу, товарищ капитан, прохрипел старшина. Тогда уже легче. Командир с назовцев поднялся на ноги. Выделите людей для доставки раненых в порт, оттуда их направят в госпиталь. А у нас ещё есть дела. Как там было всё у гостиницы Крым? Я не знаю точно. потому что капитан топчев оставил меня для помощи в эвакуации наших раненых. Мы сопровождали бойцов, переносивших носилки на пляж, откуда их забирал маленький пузатый аппарат, сразу прозванный бойцами бегемотиком. Он совсем не был похож на те грозные машины, что подавляли врага огнём, но быть может, он спас не меньше жизней наших бойцов, чем они. Около 5 часов ночи, когда мы отправляли последнюю партию раненых, Нам сообщили, что Евпатория полностью очищена от оккупантов, и в ней восстановлена советская власть. 5 января 1942 года. Евпатория, около 4 часов утра. спецкор и тартас Александр Тамбовцев. Так на броне БМП морских пехотинцев мы и въехали в город. Какие впечатления? Да, в общем-то, всё было похоже не на бои за город, а на зачистку во времена Второй чеченской. Правда, это была зачистка лайт. Тут не было гранатомётчиков со снайперами, растяжек и прочих взрывающихся подлянок. Да и румыны, ваяки те ещё. С чеченцами их не сравнить. Чехи были умелыми бойцами. Обучение наше ещё со времён советской армии, да и не такие безделоватые, как храбрые потомки Кремля. те или сразу драпали, или дожидались, пока их как следует уконтропупят огнём из БМП или граников, после чего дружно сдавались. Не успел капитан Рогуленко со своими бойцами размазать по земле румынский опорный пункт в будущем помещении городской администрации на подступах к театральной площади, как мы услышали короткое сообщение по радио о захвате здания Гестапо, которое немцы разместили в курортной поликлинике. Наши Ирочки прямо-таки втимяшилась посетить сие злочное место. Но капитан Рагуленко ни в какую не хотел отпускать нас из-под своей опеки. "Товарищ капитан", кричала на него Ирочка. "Вы же понимаете, как это важно с политической точки зрения". "Нет, нет и нет, товарищ Андреева", с лёгкой улыбкой отвечал наш ангел-хранитель. "Мне вас доверили, и никуда я вас не отпущу, пока не сдам обратно с рук на руки". Мало ли какая недобитая шваль по городу болтается. Румыны, татары, да и уголовничка говорят немало. А вас же только ленивый не обидит. У нас, между прочим, тоже своё задание, а вы нам мешаете его выполнять. Ирочка схватила капитана за руку. Сергей Александрович, нам нужно туда, понимаете? Хорошо, вздохнул тот. Я попробую связаться с адмиралом, но ничего не обещаю. На удивление, ответ адмирала был прост и крайне короток. Капитан Рагуленко Дай им одну БМП с отделением по надёжнее, и пусть ездят по городу, делают своё дело. И пусть закреплённый коммот постоянно отчитывается лично тебе, где они и что они. Задание понятно, товарищ капитан. Исполняй. Надеясь на совсем другой ответ, капитан переключил рацию на громкую связь и теперь выглядел мягко говоря, ошарашенным. Но приказ есть приказ. Так мы получили свободу передвижения и личную охрану. Вот теперь перед нами стоит командир самого надёжного отделения, старшина контрактной службы Ечменёв. Не очень высокий, но с широкой бочкообразной грудью и сильными длинными руками. А ещё у него был рыжий чуб, выбивающийся из-под каски, и какое-то волчье чутьё на опасность. Вот с ним и его ребятами мы, журналисты, и колесили по всему городу. Вдобавок два капитана посоветовались, и во избежание лишних недоразумений от группы капитана Тапчеева к нам был прикомандирован старшина Потапенко. Мужчина солидный и основательный, как чуматская повозка, запряжённая волами. Помню, проезжали мы мимо сквера, который был превращён в импровизированный пункт сбора военнопленных. Там в детской песочнице сидела на корточках десятка два до смерти перепуганных румын, подохраная всего трёх гражданских с винтовками. От пленных остро воняло потом, мочой и фекалиями. Они дрожали от ужаса, ожидая жуткой расправы. Я попросил механика-водителя остановиться около пленных и спросил у них, знает ли кто русский язык. Они немного пошептались, после чего с разрешения конвоиров от группы отошли двое расхристанных рядовых. Вояки сказали, что они не румыны, а молдаване, что их насильно мобилизовали в армию. После чего жалостливыми голосами затянули песню про то, что сами они ни здешние, папы нет, мамы нет, дети голодные, документы украли, а дедушка на вокзале. Фу, это уже из другой оперы, но удивительно похоже. Более или менее серьёзно сопротивление оказывали лишь немногочисленные немцы и некоторые татарские штурммены. Татары уже каким-то образом пронюхали о том, что не моряки-черноморцы, не наши морские пехотинцы их в плен не берут, и дрались с яростью обречённых. Но ну и пусть. Зато в этом мире не будет ни мемориалов, ни памятников незаконно депортированным народам. Где-то в районе санатория Ударник мы встретились с группой разведчиков Черноморского флота, возглавляемой капитаном-лейтенантом Летовчуком. Оказалось, что им тоже туда. Вообще-то штурм гистапа был их задачей, но суета этой ночи сделала своё дело, и они слегка отклонились от маршрута. С помощью старшины Потапенко мы быстро нашли общий язык и двинулись дальше. Несмотря на потери, моряки десанта воевали азартно и храбро, как действуют кураж на людей. Видя бегущего противника, ввиду нашу технику, которая громила противника, не давая ему высунуть носа, ввиду наших грозных морских пехотинцев, без потерь уничтожающих румын, немцев и татар, десантники почувствовали себя как бы тоже причастными к нашей грозной силе и шли в бой лихо, как все черноморские моряки. Приходилось иногда даже придерживать их азарт чтобы не было лишних потерь. Что запомнилось? Запомнилось здание Гестапо. До и после войны в нём размещалась курортная поликлиника. Мы вышли к нему после того, как лихим наездом выгнали из близлежащих домов группу потомков города Хримлен. Те особо не сопротивлялись. Было достаточно одного выстрела из пушки, чтобы они побросали винтовки и задрали руки, оставив в воздухе характерный запах Великой Румынии. И вот один из них на довольно хорошем русском языке стал рассказывать о жутких русских упрях, которые продали души дьяволу, получив взамен от нечистого невидимость и неуязвимость от пуль. Я понял, что румынам посчастливилось издали посмотреть на то, как работают наши спецы из племени летучих мышей. Почему издали и почему посчастливилось? Да потому что видевшие это вблизи уже ничего никому не расскажут. И действительно, Здание Гестапо уже было тихо захвачено бойцами спецназа ГРУ ещё до начала основной фазы операции. И если разведчики Летовчука круглыми глазами смотрели на экипировку наших морских пехотинцев, то при виде спеццов глаза у них стали буквально квадратными. И ещё бы. Заваленное трупами здание Гестапо, и по его коридорам разгуливают фигуры в сферических шлемах, брониках и с автоматами, оборудованными ПБС и ПНВ. Командовал ими мой новый знакомый Бес. Так во всяком случае полковник Бережной отрекомендовал его мне в своё время. Увидев меня, он приветливо помахал мне рукой и сказал: "Дед, принимайте товар. Всё сделано со знаком качества". Действительно, летучие мышки дело своё знали. Все высшичины гиста по так и остались сидеть в своих кабинетах, связанные по рукам и ногам и сортами заклеенными скотчем. Как выразился бес, с целью дальнейшей передачи к компетентным органам по акту. Вся прочая шушера, всякие там охранники, надзиратели, секретари, своими телами устилали двор и коридоры здания. Услышав про пленных, разведчики капитан-лейтенанта Литовчука сразу же нырнули в захваченное здание. Так сказать, смотреть товар лицом. Мы не стали им мешать. Тем более, что съемочной группе канала «Звезда» было что снимать. К примеру, подвала с людьми, которых должны были завтра расстрелять. Они не верили в своё спасение, глядя на спеццов, которые их освободили, как на ангелов небесных. А при виде комнаты, где следователи гестапо проводили дознание Ирочки, которая всё это время держалась молодцом, снова едва не стало плохо. Видимо, кто-то из гестаповцев работал в ночную смену, и очередного человека, заподозренного в нелояльности к оккупантам, пытали буквально накануне высадки десанта. Отсняв всё увиденное на камеру, мы вышли на улицу. Уже светало. Над городом кружил одиночный ночной охотник, но работы для него не было. Кое-где на окраинах раздавались ещё одиночные выстрелы, но всем уже было ясно. И в Потории, и в Зета, и только на Востоке под саками гулко бухало канонада. Старшина Емнёв сказал, что он должен доставить нас в гостиницу Крым, где обосновался штаб десанта. и присоединиться к своей роте, которая через час выдвигается на Саки. Проезжая по улице Революции, мы увидели, как сошвартованную в морском порту Калхиды на причал спускают хозяйство автороты. На причале уже выстроилась вереница антеннованных уралов и автозаправщиков. Тут же кузова машин загружались ящиками с боеприпасами из вскрытых контейнеров. Судя по разнообразному обмундированию, Работали там и моряки из Калхиды, и солдатики из хозяйственно-комендантский рот, не состоявшаяся база в Тарсусе, и местные моряки черноморцы. Мелькали и гражданские пиджаки. Всем сообщили, что идёт штурм, и от того, сколько техники и боеприпасов удастся выгрузить до его начала, зависит конечный успех операции и жизнь всех и каждого. В случае захвата города противником, разъярённые гитлеровцы не пощадят никого. У соседнего причала танкер Дубна заливал в автоцистерны авиакеросин для вертушек и соляр для бронетехники, а отдаленная канонада на востоке грохотала все сильнее и сильнее. Стало понятно, что с Евпаторией уже все, ну а следующий удар после перегруппировки будет нанесен по Симферополю, в самое сердце 11-й армии вермахта. 5 января 1942 года. 0200. Лесная поляна неподалёку от посёлка Сарабуз. Полковник Гру, бережной. Вот мы и на месте. Сразу по прибытии замаскировали технику и выставили секреты. Выслали к селу группу доразведки. Неподалёку было село одно татарское, так что расслабляться опасно. Собачки там брешут. Вот что удивительно. Для немца собака хуже еврея получается. Читал я в свое время, что как только немец в село входил, так сначала собак всех изничтожал, а потом уже евреев. Нет, это сельцо не Сарабуз, тот дальше, и в другой стороне. Да и в Сарабузе все, что есть татарского, так это название, а население 100% русское. А что мы еще про него знаем? Знаю, что в школе штаб 11-й армии, а в правлении совхоза офицерская гостиница. А еще что на окраине аэродром, там после войны симферопольский аэропорт построят. Заслали туда разведку и сидим на попе ровно, ждём. На то, чтобы наши глаза и уши уже добрались до Сарабуза и начали там работу, потребовался час. Чтобы тихонько подобрались на кошачьих лапках и чтобы ни одна веточка не шевельнулась и снег не скрипнул. Нам помогает глухая канонада, доносящаяся со стороны Севастополя. Разведчикам необходимо вскрыть вражескую систему охраны и обороны, точно местоположение ключевых объектов. и огневых точек, а также заминировать вероятные пути подхода подкрепления минами Мон. Мы же ждём их сообщения, чтобы окончательно утвердить план захвата и приступить к работе. Вертолёты стоят, готовые немедленно подняться в воздух, бойцы напряжены и собраны, готовые к любому развитию событий. Большинство людей, насмотревшихся голливудских боевиков, считают, что бойцам элитных подразделений Нужнее всего на свете накачанные мышцы и умение полить от бедра из шестиствольного монстрозного вида пулемёта. Конечно, физическая подготовка и навыки меткой стрельбы вещи сами по себе нужные, но самое главное для наших бойцов голова. Надо не стандартно мыслить и в критической обстановке принимать единственно верное решение. И при этом это решение должно быть принято очень быстро. Импровизация это наш метод. Вот и бойцы капитана Зайцева и старшего лейтенанта Голикова в Сарабузе сейчас не режут глотки фрицам, а прикидывают как тихо, без шума и пыли, снять охрану и повязать генерала, которому в этой реальности, кажется, так и не суждено стать фельдмаршалом. При этом желательно не забыть и про много знающих офицеров его штаба. С ними тоже жаждут побеседовать охочие да истинные товарищи. Кстати, к моему великому удивлению, на вещевых складах Кузнецова... Нашлись даже белые полярные маск-халаты. Дело в том, что два дня назад выпал довольно-таки плотный снеговой покров, да и стены домов, сложенные из местного ракушечника, требуют, чтобы маскировочный цветом считался белый. Откуда на Кузнецове белые маск-халаты? Глупый вопрос. Достаточно вспомнить, с какого флота сей корабль и в скольких учениях он участвовал в последнее время. Хомяк, пардон, Мичман, он и на флоте хомяк. Ничего не выбрасывает. А то некоторые горячие головы уже предлагали пошить из простыней нечто вроде маскировочных пончо, но не потребовалось. Начали поступать сведения от разведчиков. Бойцы незаметно просочились в село, добрались до объектов, которые мы намерены захватить, и выявили систему их охраны. Кроме того, удалось обнаружить огневые точки, прикрывающие штаб армии, казармы комендантской роты, узел связи, позиции батарей ПВО, электроподстанцию. а также установить режим патрулирования улиц и охранного периметра вокруг штаба. Вот и всё. Время. Я отдал команду, и к цели стали выдвигаться основные силы. Племя летучие мыши вышло на тропу войны. Через некоторое время в воздух поднялись и вертолёты. Их время придёт позже. Сказать прямо, нам повезло в том, что Манштейн, начав лишившись мобильных резервов, Вынужден был бросить против наступающих советских войск, высадившихся в Керчи и Феодосии, все, что у него было под рукой. Ему пришлось отправить на фронт даже большую часть батальона охраны. Так что, по данным разведки, в самом Сарабузе нам смогут противостоять лишь рота пехоты, батареи ПВО, плюс до взвода фельджандармерии. Но если мы затянем операцию и дадим Манштейну возможность сообщить о нападении на штаб, то нам придется не сладко. Слишком уж нас мало. Конечно, Сарабуз не дворец Амина, но и немцы, не афганцы. Поэтому в первую очередь необходимо обезвредить расположенный при штабе узел связи с радиостанциями и телефонными коммутаторами. Это при том, что на узле связи просто неизбежны многочисленные, распутные, как жрицы Венеры, немецкие связистки. Так было, есть и будет во всех армиях мира, кроме разве что исламских. Но ничего». Посмотрим, как ребята справятся с искушением. Все на исходных, даю сигнал готовность 1. Разведка доложила, что Манштейн, допоздна заработавшийся в штабе армии, всё же успел к себе в резиденцию отдохнуть. У казарм рота охраны, батарей ПВО и узла связи уже заняли свои позиции авианаводчики, готовые лазерными целеуказателями обеспечить ударным вертолётам Ми-28Н подсветку целей. Группы обеспечения выставили мины МОН на путях возможного подхода подкреплений к штабу 11-й армии и резиденции Манштейна, а также у входа в казарму комендантской роты. Снайперы взяли на мушку выявленные огневые точки и батареи ПВО. А самое главное, наши специалисты по взрывам и поджогам заложили небольшой, но симпатичный фугас под главным силовым трансформатором. И теперь я слегка поглаживаю кнопку на пульте дистанционного управления «Связь». Готовую погрузить весь посёлок в атьму. И на хрена фрицы с таким остервенением отстреливают местных собак? Я уже говорил, что это у них прямо религия какая-то. А ведь были бы живые местные шарики и тузики, мы бы так спокойно под носом у охраны ходить бы не могли. Смотрю на часы. Всё. 03:00. Пора. Четыре ударных вертолёта Ми-28Н и четыре транспортно-штурмовых Ка-29 уже в воздухе. В зоне ожидания. Со стороны в Потории долетают первые раскаты канонады. Это Ушаков и Москва равняют с землёй румынские береговые батареи. Я давлю на кнопку пульта, вижу бело-голубую вспышку, а потом уже слышу оглушительный хлопок короткого замыкания. Во всём посёлке разом гаснет свет. Уничтожение трансформатора было условным сигналом к началу штурма. По этому сигналу команде Бойцы штурмовой группы быстро и аккуратно завалили из оружия с приборами БС и ПНВ караульных у дома, где находится Манштейн, а группа захвата, действуя преимущественно холодным оружием и пистолетами с глушителями, проникла в здание. Одновременно вторая штурмовая группа ворвалась в помещение узла связи, бросив туда предварительно светошумовую гранату, в расчете на то, что после отключения внешнего электропитания у немцев не будет времени перейти на аккумуляторы. От применения систем РЭП решили временно отказаться, ибо сам факт появления помех мог подсказать противнику, что творится что-то неладное. Тем более, что с началом Евпаторийской операции на Кузнецкове и Москве заработали стационарные глушилки в опилке, и немецкой радиосвязи от этого вообще страшно поплохело. Самое же главное, что попытки запеленговать источник помех приведут немцев не к нам, маленьким и слабым. а к большим парням контр-адмирала Ларионова. И вряд ли обнаружение источника помех доставить немецким связистам много удовольствия. Собственно, вся операция была разбита на три основные части. Захват штаба армии, здание школы, захват офицерского общежития, правление совхоза и подавление внешнего периметра охраны. С внешним периметром было просто. Авианаводчики подсветили лазерами пулеметные гнезда, И в момент подрыва трансформатора по ним отработали на раме вертушки. Одновременно одна пара Ми-28Н начала полноформатную штурмовку расположенного по соседству аэродрома Сарабус, создавая дополнительный шум и гам и отвлекая на себя внимание противника. Выбегающие с казарм солдаты охраны попадали под перекрёстный снайперский огонь, подрывались на минах, а в случае особо удачного скопления накрывались залпами неуправляемых ракет вертолётов. Короче, веселуха шла по полной. Сам же захват штабарме и её командующего длился всего несколько минут. В погружённом в во восьму здании штаба бойцы капитана Зайцева с помощью ножей и пистолетов с ПБС первым делом уничтожили всех, кто имел неосторожность оказаться у них на дороге и не имел на плечах погон из витого шнура, признаков старшего офицера. В здании штаба и старших офицеров удалось обнаружить только начальника узла связи армии и армейского квартирмейстера. Правда, первого взяли вместе с половиной его подчинённых, оглушённых и ослеплённых взрывом гранаты Заря-2. Когда немецкие связистки очнулись, торты их были заклеены скотчем, а руки крепко стянуты за спиной. Тем временем группа захвата выгребала из сейфов все бумаги. Уже потом можно будет разобраться, что из них представляет ценность, а что нет. Быстрее, быстрее, быстрее. В школьном подвале, превращённом в армейскую гауптвахту, бойцы чистили контингент. Отодвинуть засов, открыть дверь, короткая очередь и двигаемся дальше. Контингент тут сидел малоприятный даже для вермахта, и у меня не было планов выпускать заключённых на свободу. Но вот, открыв дверь ещё одной камеры, парни увидели не очередную сладкую парочку германских нарушителей воинской дисциплины, а избитого до полной безжизненности и к тому же раненого в обе ноги молодого парня в форме советского военного моряка с командирскими нашивками на рукаве. Прозвучал крик: "Ребята, тут наш!" И свирепые убийцы, только что залившие штаб кровью от подвала до чердака, немедленно обратились в нежных нянек. Прочим оказывая освобождённому из плена медицинскую помощь, они не забыли дочистить здание до конца и пристрелить последних зажившихся на свете юберменшей. А над посёлком уже снижались вертолёты, готовые забрать пленных и документы. Два из них сели на футбольное поле позади школы, ещё один на предназначенную для пионерских линейек площадку перед парадным входом. Последний вертолёт опустился перед зданием правления совхоза. Там тоже была своя добыча. Стрельба на улице потихоньку стихала. Останки охраны штаба, которым повезло уцелеть, поняли, что для сохранности собственной жизни лучше спрятаться в кустах и не отвечивать, потому что даже на К-29 установлен четырёхствольный пулемёт винтовочного калибра, штука для простого пехотинца крайне неприятная. А уж если на тебя обратит внимание МИ-28Н с его 30-миллиметровой пушкой, тогда вообще кранты. Винтокрылые машины не стеснялись возражать короткими очередями даже на одиночные винтовочные выстрелы. С захватом же Манштейна не всё прошло гладко. Самое смешное, всё чуть не сорвалось из-за любимой собачки генерала. Эта смешная такса в момент захвата подняла истошный лай. К тому же, мной был отдан приказ брать Манштейна живьём. Поэтому в резиденцию командующего армией первой влетела светошумовая граната. Оглушённый и ослепший Манштейн мешком осел на пол, а так со круглыми глазами и воем ужаса стартовала из спальни генерала прямо через закрытое окно. Тот, кто это видел, говорил, что чем-то это было похоже на пуск тяжёлого нара с подвески крокодила. С нашей стороны двух сотых не было, но двое бойцов получили лёгкие ранения в плечо и в ногу. К концу операции Я получил сообщение, что наши морские пехотинцы уже захватили аэродром в Саках. Решение пришло мгновенно. Я прикинул, что 8 минут туда, 8 обратно, 10 на месте, вертушки обернутся за 25-30 минут. Вопрос заключался лишь в том, занимать ли оборону здесь или же, выставив максимальное количество взрывающихся сюрпризов, отходить к известной нам поляне. Там мы точно будем минут через 40. Решено. Отходим. Здесь мы как вошь на пупе, а в поросших лесом холмах нас надо еще поймать. Эвакуация захваченного Манштейна, его адъютанта и имевшихся при генерале бумаг прошла с площади перед зданием правления, на которой перед войной проводились собрания и митинги. Одновременно в воздух поднялись вертолеты от здания школы. Часть бойцов улетела вместе с пленными и грузом, остальные же быстрым шагом скрылись в поросших лесом холмах. И в самом деле, не обошлось без пиротехники и шумовых эффектов. Наверное, кто-то из немецких начальников, стревоженный отсутствием связи со штабом армии, поднял тревогу. Не исключено, что это был начальник штаба 11-й армии, которого нам так и не удалось обнаружить. Минут через 15 после нашего отхода в селе начали весело взрываться оставленные нами сюрпризы. Но весь этот шухер был уже как стрельба в белый свет. Мы уходили во тьму волчьим шагом, и нас им было уже не догнать, даже без учета расставленных на пути растяжек. Бросятся бегом, собьют дыхание и быстро выдохнутся. Кроме всего прочего, ночь, темно и не видать низги. Запомнился один момент, когда нашего освобожденного из плена командира грузили в вертушку. Уже в салоне, при сквете тусклой лампочки, он, наконец, разглядел тех, кто вытащил его из-за стенков Абвера. «Ребята!» Вы кто? спросил он удивлённо. Ответ одного из рядовых меня потряс. Кто кто? Где ты кто? Сам не видишь, что ли? Мы вооружённые силы коммунистического марса оказываем братскую помощь, и выполняем интернациональный долг. Раненный напряжённо заморгал. Шутка, засмеялся солдат. А вообще это самая большая тайна СССР. Не задавай лишних вопросов и будешь счастлив. Пока. Лок вертолёта захлопнулся, и машина стала медленно подниматься в чёрное небо. 5 января 1942 года. 0700. Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Подошла к концу ночь с 4 на 5 января 1942 года. Обстановка на фронтах была хотя и не катастрофичной, но напряжённой. На севере был стиснут железным кольцом немецко-финской блокады сражающийся Ленинград. На центральном участке фронта идёт напряжённое сражение за Москву. Наступающая Красная армия кровью оплачивала каждый метр освобождённой земли. В войсках не хватает боеприпасов, большие потери в технике и людях, но несмотря на это, наступление продолжается. Красная армия гонит немцев от Москвы. На юге хуже. Крымский фронт вот уже два дня буксует под Феодосией. Сказывается господство немцев в воздухе. В Феодосийском порту уже погибли под немецкими бомбами пять транспортов. Крейсер «Красный Кавказ» едва дотянул до Туапсе. На сегодняшний день Крымским фронтом потеряно более 40 тысяч человек. Убитыми, замерзшими, утонувшими при высадке, пропавшими без вести. А ведь туда ставка бросила кадровый дивизии мирного времени, выведенная из рана. Если так пойдёт и дальше, Сталин встал и разломав одну за другой две папиросы Герцеговины Флор, стал набивать трубку. Почему задерживается Василевский, думал он, машинально уминая табак пожелтевшим пальцем. Взглянув на часы, он отметил, что уже 7:15. Его взгляд упал на развернутую на столе карту Крыма с нанесенной на нее обстановкой на вчерашний вечер. Неужели генералы опять где-то обгадились? В этот момент заглянул Поскребышев. «Товарищ Сталин, к вам товарищ Василевский». «Зови!» Чиркнув спичкой, лучший друг советских физкультурников начал раскуривать трубку. Вошедший генерал-лейтенант был бледным и слегка осунувшимся. Несмотря на признаки явного утомления, Вождь машинально отметил, что заместитель начальника генерального штаба чем-то взволнован. Товарищ Сталин, генерал-лейтенант Василевский прибыл по вашему Почему задержались, товарищ Василевский? довольно грозно начал Сталин, но потом махнул рукой с зажатой в ней трубкой. А, докладывайте, что там у вас стряслось? Вот именно стряслось, товарищ Сталин. И нечто неординарное. Василевский развернул на столе принесённую с собой карту юго-западного фронта. Как вы знаете, этой ночью Черноморский флот должен был высадить в Евпатории тактический десант с целью отвлечь немецкие войска от Севастополя и Феодосии. Ваш октябрьский потерял ги в патарийский десант. Отвлечение в речи Сталина прорезался явственный грузинский акцент. Их потопила германская авиация. Никак нет, товарищ Сталин, ответил генерал-лейтенант Василевский, вытянувшись в струнку. Час назад поступило сообщение, что Евпатория полностью освобождена и в ней восстановлена советская власть. Тогда в чём же экстраординарность? Понемногу успокаиваясь, Сталин принялся прохаживаться по кабинету. Я же вижу, товарищ Василевский, что вы что-то не договариваете. Товарищ Сталин, в 0 часов 5 минут Радисты ставки приняли вот эту странную радиограмму, адресованную на ваше имя, но переданную почему-то по каналам ставки. Василевский протянул верховному главнокомандующему бланк первой телеграммы контр-адмирала Ларионова. На радиограмме не было кода высокой срочности, да и абонент Хронос никому из шифровальщиков неизвестен. Так что расшифровывали эту радиограмму в последнюю очередь. Верховный читал строчки радиограммы, И его брови ползли вверх, выражая крайнее удивление, обычно не свойственное этому человеку. "Товарищ Василевский, раз вы нам принесли эту бумагу, значит, только это радиограммой дела не ограничилось". "Так точно, товарищ Сталин", ответил тот. "Сначала я решил, что это чья-то шутка, весьма неумная, кстати, но у нас шутить так не принято". На короткий запрос шифровального отдела ставки в штаб СОР, кодом которого была зашифрована эта радиограмма, там ответили, что в 5 минут 1-го 5 января никаких радиограмм в ставку они не посылали. Тогда радиограмму всё-таки доставили мне, и мы начали с ней разбираться. По ходу разбирательства дело стало обрастать удивительными и местами даже жуткими подробностями. Позвольте, Сталин кивнул, Евгений Алексеевский достал из кармана маленький блокнот. Во-первых, в 16 часов 3 минуты служба радиоперехвата ВВС Черноморского флота перехватила сообщение немецкого самолёта-разведчика об обнаружении большевистской авианосной эскадры примерно в 200 км море с тейеватории. Даже так, мунтуком трубки Сталин огладил пышные усы. Продолжайте, товарищ Василевский. Так точно, товарищ Сталин, кивнул Василевский. Немецкий наблюдатель доложил об обнаружении эскадры в составе полутора десятков вимпелов, которой возглавлял авианосец около 300 м длиной. Передача была прервана на полуслове. Очевидно, разведчик был уничтожен. На предложение лётчиков послать воздушную разведку в указанный немцам квадрат штаб Черноморского флота ответил отказом, потому что советских авианосцев не бывает. А лётчиком в грубой форме посоветовали проспаться. На кожу мерзавцев. Пальцы Сталина сжимавшей трубку побелели от напряжения. Извините, товарищ Василевский, продолжайте. В 16 часов 12 минут. Та же служба радиоперехвата зафиксировала взлёт с аэродрома Саки сначала одной эскадрильи пикировщиков Ю-87, а через 10 минут ещё двух. В 16 часов 20 минут Первая эскадрилья была полностью уничтожена двумя советскими истребителями, перехватившими их на пути к цели. Почему вы так уверены, что это были советские истребители? Сталин выколотил потухшую трубку в пепельницу и потянулся к пачке Герцогины Флор. Почему не англичане или не американцы? Ведь в их флотах имеются авианосцы, правда, не такие большие. Товарищ Сталин, ответил Василевский, Немецкие лётчики в переговорах между собой называли противника два Ивана, особенно часто в самом конце, когда бой шёл на коротких дистанциях. Англичане были бы или Томми, или Лайми, американцы сами. Такую уверенность могут дать только чётко видимые опознавательные знаки государственной принадлежности. Понятно, товарищ Василевский. Сталин снова принялся набивать свою неизменную трубку. Продолжайте. Вслед за первой эскадрильей Юнкерсов, также бесследно исчезла и вторая. Потом третья, а также восьмёрка истребителей МиГ-109 поднята на их поддержку с аэродрома в Каче. Генерал-лейтенант Василевский развернул на столе Верховного план Евпатории. Чудо самолёты это ещё не всё, товарищ Сталин. Вот смотрите. Красным цветом это план высадки десанта, разработанный штабом Черноморского флота. Надо заметить, что по словам капитана 2-го ранга Буслаева, осуществлявшего общее руководство высадкой, и капитан-лейтенанта Бузинова, командовавшего десантным батальоном, сама высадка прошла вполне успешно. Но немцы явно ожидали наших десантников, поэтому сразу после обнаружения кораблей на подходе к берегу они включили прожектора и открыли по нашим морякам перекрестный пулеметный и артиллерийский огонь. Но тут снова проявили себя наши таинственные гости. Их корабли к этому времени уже находились на рейде в Потории. На недоуменный взгляд Сталина Василевский ответил: "Дело в том, что над морем в эту ночь стоял довольно густой туман. Видимость не превышала 100 метров, и в такой обстановке тот, кто хотел остаться незамеченным, легко мог это сделать. До самого последнего момента их не видели ни наши, ни немцы. Корабельная артиллерия гостей в считанные минуты уничтожила немецкие береговые батареи". Их боевые винтокрылые аппараты по назначению схожие со штурмовиком Ил-2 нанесли ракетные удары по опорным пунктам противника в гостиницах Бор-Эванш и Крым, а прожеktора и пулемётные точки на колокольнях и минаретах уже были захвачены их армейским отрядом, заранее проникшим в город. По команде эти пулемёты начали обстрел узлов вражеской обороны. Также Их осназовцы захватили здание Гестапо, где освободили из фашистских застенков множество арестованных: подпольщиков, арестованных партийных и советских работников, и тех, кто был просто недоволен оккупантами. Кроме того, к ним в руки попало всё руководство Гестапое в Потории и все документы, которые не были уничтожены из-за внезапности нападения. И, конечно, они отказываются передавать нацистам эти документы и этих негодяев. Сталин пристально взглянул на Васильевского. Никак нет, товарищ Сталин, ответил Олевский. Со слов капитана лейтенанта Литовченко, который и должен был по первоначальному плану захватить здание Гестапо, всё уже передано нашим компетентным органам. Правда, после составления нуднейшей и подробнейшей описи товарищи из наркомата товарища Берии ходатайствуют о правительственных наградах для тех, кто сумел добыть эти документы. В таком деле, товарищ Василевский, бюрократия в разумных количествах Это не помеха, сказал повеселевший Сталин. Как говорил Владимир Ильич, социализм это учёт. Товарищ Василевский, я уже почти поверил в 2012 год. Но меня smушали и smущают словосочетание Российская Федерация. Хотите, я скажу вам, какие флаги на их кораблях? Андреевские, товарищ Василевский. «Ведь так? Очевидно, в Советском Союзе после моей смерти все-таки произошел контрреволюционный переворот. Но с этим вопросом мы разберемся позже. Продолжайте дальше, по Евпатории!» Кроме осназа, кораблей и авиации, в операции была задействована их морская пехота, продолжил Василевский. Четыре корабля в их эскадре оказались носителями механизированных подразделений морского десанта. Товарищ Сталин, представьте себе плавающий лёгкий танк, вооружённый одной 100-миллиметровой пушкой и одной автоматической 30-миллиметровой пушкой. И кроме всего прочего, он перевозит до отделения пехоты. 20 таких машин, две роты вышли на берег в курортной зоне западнее нашей полосы высадки. Ещё одна рота, 10 машин, вышли на берег в районе Пересыпи, восточнее нашей полосы высадки. Последняя рота атаковала город Саки и одноименный аэродром, где немедленно перекрыла дороги на Севастополь и Симферополь. К пяти часам утра совместный десант полностью подавил сопротивление немцев и румын в Евпатории, но зато давление противника на заслоны в районе города Саки все время нарастало. Тогда же пришельцы из будущего предъявили капитану 2-го ранга Буслаеву немца в генеральском мундире, которого гости представили как генерала Эриха фон Манштейна командующего 11-й армией Вермахта. Они заявили, что передадут его в руки представителям нашей разведки не меньше, чем армейского уровня, а пока с ним пообщается разведать дел их соединения. «Ничего странного», — меланхолически заметил Сталин. «Это их разведка поймала Манштейна, а не наша. Это их добыча. А, следовательно, у них и право первой ночи». Только вот удалось ли вам выяснить, как это им удалось, товарищ Василевский? Так точно, товарищ Сталин, ответил тот. Рейд Осназа на этих самых на вертолётах. Цель полный разгром штаба 11-й армии с захватом высшего командного состава и документов. Только начальник штаба армии ускользнул. Он находился в это время в штабе одной из дивизий под Севастополем. Счастье никогда не бывает полным. Сталин, забывший было об уже набитой и зажатой в руке трубки, потянулся за спичками. "Товарищ Василевский, у вас что-то ещё?" "Да, товарищ Сталин", кивнул тот. "Последнее и наиболее важное. Около часа назад мне принесли вторую радиограмму, подписанную Хроносом. В ней сообщались итоги проделанного за ночь и был дан список немецких аэродромов, уничтоженных в течение ночи с 4 на 5 января их авиацией. Наши гости назвали это операцией Длинная рука. Я немедленно связался по ВЧ со штабом Юго-Западного фронта и Черноморского флота и приказал выслать воздушную разведку в район указанных ими объектов. Я задержался, ожидая рапортов от лётчиков-разведчиков и результатов обработки и расшифровки фотоматериалов. Товарищ Сталин, вся немецкая авиация в полосе Юго-Западного фронта практически уничтожена. Фотографии сейчас везут в Москву самолётами. Но понятно одно. На юге у немцев сейчас просто не осталось авиации. Сталин решительно подошёл к столу с телефонами и снял трубку аппарата ВЧ. "Ёга, Западный фронт. Товарищ Тимошенко", сказал вождь. "Товарищ Тимошенко, доложите, как там у вас с активностью немецкой авиации?" "Э, «Не, ничего. Всё хорошо. Значит, сегодня с утра не летают?" Не бомбят и не обстреливают. Что? Немцы заболели? Я вам, товарищ Тимошенко, потом расскажу, чем заболели эти немцы. Верховный начал постепенно располяться. Вы мне лучше скажите, а наша авиация что? Летает, бомбит, обстреливает? Так вот, пока немцы болеют, наши здоровые пусть летают. Всё ясно. Бросив трубку, Сталин прошёлся по кабинету. Эта самая длинная рука схватила за горло Люфтваффе, сказал он в сердцах. А для наших войск оказалась просто рукой помощи. Это они сделали не для себя, потому что они, наверное, могут легко сбивать любое количество вражеских самолётов. Это они сделали для наших солдат, которые такой возможности не имеют. Такой командир мне нравится. Как там его? Контр-адмирал Ларионов? Так точно, товарищ Сталин. Ларионов. подтвердил Василевский. Товарищ Василевский, вы храбрый человек, неожиданно спросил генерал Сталин, садясь за свой стол. "Наверное, да, товарищ Сталин", ответил тот, заметно нервничая. "И, наверное, смотря что считать храбростью. Это хорошо, товарищ Василевский". Сталин что-то быстро писал синим карандашом на листе бумаги. "Потому что есть мнение, что вас нужно направить представителям ставки, «В самое пекло. В штаб этого самого контр-адмирала Ларионова. Вот. Отдайте эту бумагу товарищу Поскребышеву, он оформит вам мандат. У вас будут все необходимые полномочия для решения любых вопросов на месте. Если что-то пойдет не так, немедленно связывайтесь со мной лично. Ну и без этого постоянно держите меня в курсе событий. Когда мне вылетать, товарищ Сталин?» подтянулся Василевский. Если судить по тому, что происходит, то товарищ Василевский, вы лететь вы должны были ещё вчера, ответил Сталин. Раз так всё получилось, то вылетайте как можно быстрее. В голосе Сталина снова появился грузинский акцент. Мы на вас очень надеемся, товарищ Василевский. 5 января 1942 года. 14:00. Воздушное пространство в окрестностях Новороссийска. Борт транспортно-пассажирского самолёта ПС-84 С-47. Мерно гудели моторы самолёта. Генерал-лейтенант Василевский перебирал фотографии, полученные на аэродроме под Ростовом от представителя разведуправления Юго-Западного фронта. Эти фотографии стоили того, чтобы вглядеться в них внимательно. На них были видны груды из коверканного металла, которые еще вчера были боевыми самолетами Люфтваффе на аэродромах Сталина, Таганрога, Мелитополя, Днепропетровска. По докладам из Севастополя, ту же самую картину представляли собой аэродромы Сарабуза, Николаева, Херсона. Немецкие самолеты выглядели так, будто их долго и старательно крошили огромной шинковкой. Кроме того, Таким же исступлённым ударом с воздуха подверглись несколько узловых станций Сталинского железнодорожного узла. На фотографиях была заснята мессева из разбросанных во все стороны обломков, а иногда и целых вагонов и даже паровозов, отброшенных на десятки метров от железнодорожных путей. Кое-где пылали пожары. Генерал-лейтенант пытался на скорую руку прикинуть, сколько боеприпасов, топлива и продовольствия потеряли немецкие войска. В любом случае, получалось много. Информация о ходе десанта в Евпатории пока была словесной, но вот эти фото для генерал-лейтенанта стали первым материальным подтверждением существования гостей из будущего. Кстати, самолёт разведчик, направляясь на Николаев, прошёл над Евпаторией и эскадрой гостей. Товарищ Сталин был прав. В рапорте лётчиков было особо отмечено, что над кораблями подняты Андреевские флаги. И в то же время все летательные аппараты несли на себе красные звёзды. Сочетание дикое и немыслимое, почти как жареный лёд. "Гости, какие они к чёртовой матери гости", подумал генерал-лейтенант, убаюкиваемый шумом моторов. "Ведут себя как хозяева в доме. Сразу же дали понять, что это наша война, и мы будем её воевать. И ведь не откажешь им. Тут каждый штык на счету, и вдруг привалило такое вот счастье". Александр Михайлович глянул в иллюминатор. Берег Тамань остался справа, а под крылом тянулись покрытые белыми барашками волн тёмной воды Понта Евксинского. Рядом с самолётом представители ставки летели два истребителя Як-1 сопровождения, всё что сумело выделить командование Кавказского фронта для прикрытия столь важного перелёта. К убаюканному шумом моторов Василевскому подошёл бортмеханик. "Товарищ генерал, Командир корабля просит вас пройти в кабину. Что там стряслось? Представитель ставки встал и, пригнувшись, начал пробираться в кабину пилотов. Вызывают вас, товарищ генерал, по радио. Бортмеханик открыл перед Василевским дверь в кабину пилотов и протянул ему гарнитуру. Слушайте, товарищ генерал-лейтенант. В наушниках чуть хриплый голос повторял: Сокол-1, вызывает самолёт представитель оставки. Сокол-1. вызывает самолёт представитель оставки. Пилот посмотрел на Василевского. Товарищ генерал, может, вернёмся от греха подальше? Дайте сюда. Василевский забрал у пилота гарнитуру. Куда тут нажимать? А вот сюда. Бортмеханик вдавил клавишу, переключая радиостанцию на передачу. Говорит представитель ставки Верховного Главнокомандования генерал-лейтенант Василевский. Сокол 1. Кто вы? Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант, ответил радио. Говорит ведущий пара прикрытия майор Скарабогатов. Наблюдаем вас на радаре, находимся на встречном курсе, до визуального контакта осталось меньше минуты. Пока генерал-лейтенант размышлял, лётчик переключил канал связи на себя. Говорит командир спецборта подполковник Ольхович. Как вы сумели нас обнаружить, майор? Информация об этом полёте была совершенно секретной. Ничего удивительного, ответил майор. Товарищ подполковник, ваши маленькие так разболтались в эфире открытым текстом, что я теперь и не знаю, для чего у них рации: для взаимодействия в бою или для пустой болтовни и разглашения секретов? Лётчик снова щёлкнул тангентой. Понятно, и добавил несколько слов не публикуемых в обычных словарях. Сокол-1. Где вы в настоящее момент находитесь? В эфире раздался короткий смешок. Перед вами, прямо по курсу, чуть выше горизонта появилась пара чёрных точек. Прошло несколько секунд. 5 4 3 2 1 В последнем мгновении точки разошлись далеко в стороны и, заложив крутой вираж, превратились в два стремительных стреловидных силуэта. которые зависли по обе стороны и чуть выше транспортника. В кабину ПС-84 проник протяжный гул и свист реактивных двигателей. Генерал-лейтенант Васильевский жадно всматривался в покрытую серо-голубой камуфляжной раскраской краснозвёздную машину непривычных очертаний. На его глаз эти самолёты были лишь чуть меньше транспортного ПС-84. Практически всё место под усками крыльями было занято угрожающего вида реактивными снарядами. С непривычки Василевский долго не мог понять, где у этого монстра двигатели. Потом он вспомнил про сообщение о разработке англичанами самолета с турбореактивными двигателями, и сразу все встало на свои места. Яки, шарахнувшиеся было в сторону при приближении гостей, снова заняли свои привычные места в ордере. «Товарищ майор», — Василевский вдруг неожиданно закашлялся, — Как называется ваша машина? Миг-29, товарищ генерал, в корабельном исполнении, ответил Скоробогатов. Некоторое время полёт продолжался в полной тишине. Справа Керченский полуостров, уже освобождённый Красной армией, сменился южным берегом Крыма, который пока ещё оккупировали немецко-румынские войска. Где-то на траверзе Алушты на связь вышел майор Скоробогатов. Внимание! У нас гости, незваные. Экипаж транспортника Дорезев в глазах вглядывался в горизонт. Вот впереди чуть правее по курсу на фоне земли мелькнули четыре чёрных точки, набирающие высоту. Снова вышел на связь майор Скарабогатов. Судя по всему, 109-е миссира идут на перехват. Извините, товарищ генерал-лейтенант. Видна не все их аэродромы подскоком мы нашли и вычистили. придётся устроить показательное выступление и так маэстра музыку тем временем чёрные точки заложили крутой вираж и стали удаляться туда, откуда пришли чего это они маёр удивлённо спросил подполковник Ольхович вроде атаковать передумали этот товарищ подполковник называется репутация тут давича пара майор Коломенцев капитан Гордин слегка размялась Так, группу штук и эскадрилью мастеров как коровой языком слезнула. Хоть они и ретировались, но порка не отменяется. Правильно, товарищ майор. Услышали экипажи пассажиры ПС-84 голос ведомого майора Скарабогатова. Эти ребята совсем невежливые. Они даже не поздоровались. Старший лейтенант Галкин скомандовал майор Скарабогатов. Ракета Р-73. Расход одна штука. Цель крайне правой. Пуск, слышавший все эти переговоры Василевский, понимал, что всё, что сейчас говорится, говорится для него и только для него. Весь этот радиообмен из-за того, что настоящей угрозы нет, а немцы даже побоялись приближаться с машинами из будущего, а не то, чтобы вести с ними бой. Лишь только разглядев, кто именно эскортирует его самолёт, они бросились на утёк. Но эта бегство совсем не значило, что потомки их пожалеют. Из-под крыльев обоих мигов сорвалось по одному реактивному снаряду, и загнув дугой белый хвост дымного следа, они помчались вдогонку за удирающими мессерами. Не прошло и минуты, как на месте двух немецких истребителей вспухли белые клубки разрывов. Еще один, видимо серьезно поврежденный близким взрывом, стал быстро снижаться, оставляя за собой жирный черный след. Последним МЕ-109 ракета майора Скоробогатова настигла уже над горами. Впереди был Севастополь. Снова ожило радио. Говорит майор Скоробогатов. Товарищ генерал, какой у вас конечный пункт назначения? Херсонес? Василевский помолчал, собираясь с мыслями. Товарищ Сталин послал меня в качестве представителя ставки в штаб контр-адмирала Ларионова в первую очередь для решения первоочередных вопросов взаимодействия между вами и частями Красной армии. Так что мы с Херсонесом мне никак не подходит. Ваши варианты, раз уж вы здесь. Товарищ генерал, на авианосец ваш дилежанс сесть не сможет. Это однозначно, — ответил Скоробогатов. Так, один момент. Я проконсультируюсь со штабом. На несколько минут в эфире наступила тишина. Тем временем авиагруппа обогнула Херсонес и направилась к Евпатории. — Так, товарищ генерал, — снова появился на связи Скоробогатов. Контр-адмирал Ларионов предлагает вам совершить посадку на аэродроме под городом Саки. Тот ещё с ночи захвачен нашей морской пехотой. Там вас встретит исполняющий обязанности командира сводной бригады полковник Бережной и введёт в курс дела. После шторма, который вот-вот разразится, вы сможете встретиться с товарищем контр-адмиралом. Хорошо, я согласен. Василевский посмотрел на часы. Время 15:42. Взять курс на Саки. 5 января 1942 года. 16:05. Аэродром Саки. Борт транспортно-пассажирского самолёта ПС-84 С-47. С борта снижающегося над Коломицким заливом самолёта была прекрасно видна панорама разворачивающейся битвы. Через иллюминатор левого борта можно было наблюдать лежащую в дрейфе эскадру из будущего особенно выделялся громадный авианосец, по сравнению с которым все остальные корабли выглядели детьми-подростками. Василевскому даже на мгновение показалось, что он видит садящийся на палубу авианосца самолёт. А может и не показалось. Бросив беглый взгляд в сторону выходящего на внешний рейд белоснежного лайнера, генерал-лейтенант на минуту задумался: что там насчёт этого красавца, как его там? Ага, Колхида. Собшал капитан лейтенант Бузинов. Вот, выгружают на берег боевую технику, вооружение и боеприпасы. Раз Колхида покидает порт, значит, выгрузка закончена или угроза шторма стала реальной. Нет, совсем этими морскими делами с судна надо будет вытребовать товарищу Кузнецова. Он главком военно-морского флота, ему в данном случае и карты в руки. Нам бы с сухопутной тактикой и стратегией разобраться. Чтобы лучше видеть происходящее внизу, Василевский прошел в кабину пилотов. Впереди и слева, почти на пределе видимости, по дороге из Евпатории в сторону САК пылило несколько десятков огромных грузовиков и танки, выглядящие внушительно даже с такой дистанции. Из-за большого расстояния, не имея возможности детально рассмотреть технику будущего, Василевский перевел взгляд направо. Там шел бой. Особенно хорошо были видны позиции обороняющихся на подступах к селу Ивановка, что перекрывали дорогу Евпатория-Севастополь. На земле, покрытой тонким слоем снега, отчетливо выделялись изломанные линии траншей нормального профиля, знакомых штабс-капитану Василевскому еще по германской войне. Подступы к оборонительным позициям, буквально усеянные телами в серых немецких шинелях, свидетельствовали о наличии у пришельцев из будущего обороняющихся Большого количества автоматического оружия. И танки. Множество танков. Врытые в землю на линии обороны по самой башне, сконцентрированные в группы за домами. А вот это что такое? Выглядят как танки, но развернуты там, где сам Василевский поставил бы гаубичную батарею или даже дивизион. Да и огонь эти странные машины ведут, задрав стволы подобно гаубицам или даже минометам. А ещё при взгляде на поле боя поражало почти полное отсутствие огня германской артиллерии. Генерал-лейтенант Василевский ещё не знал, что станция артиллерийской разведки за опарк очень эффективно помогала огневым средствам гостей подавить немецкие миномётные и артиллерийские батареи сразу после того, как те успевают дать один или два залпа. Самолёт снизился уже почти на уровень вершин холмов. Вот под правым крылом промеркнули позиции какой-то бронетехники, одновременно похожие на танки и на самоходные орудия. Ещё несколько секунд толчок, и колёса самолёта коснулись взлётно-посадочной полосы. И вот уже ПС-84, опустив хвост, катится по бетонке. Миги, сделав над аэродромом круг, ушли к себе на авианосец. Маленький Василевский приказал садиться в Севастополе на мысе Херсонес. Слишком много лишнего могут увидеть на земле два обычных фронтовых лейтенанта. Даже беглого взгляда с воздуха хватит для того, чтобы загнать обоих куда-нибудь в дальний гарнизон. Аэродром не пустовал. В самом конце полосы справа выстроились несколько винтокрылых машин с громадными винтами сверху. Они отдалённо напоминали экспериментальные автожиры, испытания которых проходили перед самой войной. С другой стороны, сиротливо приткнулись ХЕ-126 и Ю-87. Всё, что осталось на аэродроме из немецкой техники. Человек с флажками привычными жестами показал командиру экипажа, куда заруливать на стоянку. Моторы замолкли, и впервые за 6 часов Василевскому показалось, что уши у него словно заложило ватой. Бортмеханик откинул люк и опустил на землю трап. Генерал-лейтенант спустился на бетон и глубоко втянул свежий январский воздух. Первый вдох на крымской земле пах только морем. Резкий порывистый ветер гнал по земле мелкую позёмку из смеси снега и песка. По взлётной полосе к самолёту направлялась большая машина, слегка похожая на американский вездеход "Бантам". Вот именно что слегка похожая, поправил себя Василевский. На американца она похожа как тигр на кота. Человек, вышедший из машины, был чуть старше Василевского, одет в пятнистую куртку защитного цвета без знаков различия и такие же штаны. И кроме того, всё в его облике говорило, что это кадровой командир с большим стажем службы и ещё большим боевым опытом. Встречающий казёрнул: "Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите представиться. «Полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Бережной Вячеслав Николаевич, временно исполняя обязанности командира в сводной отдельной механизированной бригады особого назначения, готов ввести вас в курс дела». «Генерал-лейтенант Василевский, Александр Михайлович», — ответил Василевский, — «хотя, как я понимаю, вы меня прекрасно знаете». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант, из учебников истории». Там про вас много хорошего написано. Бережной указал в сторону моря на две чёрные точки, повисшие над волнами. О, товарищ Василевский, смотрите, миги возвращаются. Значит, шторм уже разыгрался, и посадка на авианосец запрещена. И что это значит? встревожился Василевский. Ничего особенного, пожал плечами Бережной. Во-первых, миги сядут здесь. 2 км бетонной полосы им вполне хватит. Кстати, весьма впечатляющее зрелище. И во-вторых, это значит, что примерно на 36 часов мы отрезаны от эскадры. Именно столько в нашей истории длился этот шторм. Но не беспокойтесь, об этом мы знали заранее и хорошо подготовились. Но здесь, пожалуй, не совсем подходящее место, чтобы вести серьёзные разговоры. Бережно открыл перед Василевским дверцу автомобиля. Давайте проедем на мой КАП и там поговорим. В это время мимо со страшным грохотом пронёсся быстро тормозящий миг с раскрытым парашютом. Василевский, едва успев придержать генеральскую папаху, которую чуть не сдуло с головы, пробормотал: "Действительно впечатляет", и добавил: "Да, кстати, товарищ полковник, а как мои командиры?" "Я думаю, им лучше остаться здесь", Бережвой внимательно посмотрел на генерала. "Мне кажется, что вы получите всю возможную информацию о нас" и наших возможностях, а уже потом сами решите, кому и в каком объёме её следует знать. Разумно, товарищ полковник, разумно. Василевский повернулся к своим сопровождающим. Товарищи командиры, со мной поедет только майор Санаев. Остальных прошу подождать здесь. Он повернулся к Бережному. Я надеюсь, вы дадите им возможность отдохнуть и поесть, ведь мы, что называется, прямо с корабля на бал прибыли. Ну а майор Санаев Он из наркомата товарища Берии. Секреты — это по его части. Ну, если так, пусть едет. Сейчас приедет еще одна машина, которая отвезет ваших офицеров. Простите, но у нас, как и у вас, с 43-го года снова в употреблении до старорежимное слово. В столовую. Бережной вытащил из кармана коробочку размером с половину пачки папирос. «Капитан Приходько?» «Слушаю, товарищ полковник», — хрипло отозвалась коробочка. Сергей Сергеевич, возьми машину повместительной и подъезжай к самолёту из Москвы. Тут четыре старших командира и экипаж. Отвези их в столовую на корме, и дай отдохнуть с дороги. Будет сделано, товарищ полковник. Коробочка хрюкнула и замолкла. В это время к машине подошёл майор Санаев с чёрным чемоданом в руках. Увидев эту картину, Бережный вздохнул, усмехнулся и сказал непонятную для Василевского фразу. И здесь чёрный чемоданчик